Глава шестая. Коммерциализация хозяйственной жизни. Под коммерциализацией хозяйственной жизни, определяю пока не совсем точно это понятие, я понимаю превращение всех хозяйственных процессов в государственные сделки, или же отношению или подчинению этих процессов торговым сделкам, и тем самым, как обыкновенно неясно выражаются, биржи, как центральному органу высокоразвитой капиталистической торговли. Я имею в виду общеизвестный процесс, приближающийся теперь к совершенству и означающий осуществление капитализма. Процесс, если можно так выразиться, оберживления экономики. Но дело не в названии, а в понимании сущности явления. При ближайшем рассмотрении это явление распадается на три составные части, которые можно различать как исторически, так и систематически. В настоящем труде я ограничиваюсь предварительным кратким изложением эволюционных тенденций высокоразвитой капиталистической экономики, поскольку это является необходимым для разрешения специально поставленной здесь проблемы. Я надеюсь подвергнуть все Здесь только слегка затронутые пункты более подробному исследованию в новом издании моей книги «Современный капитализм». Прежде всего совершается тот процесс, который можно назвать овеществлением кредита и его объективизацией, воплощением в ценных бумагах. К этому присоединяется процесс, известный под названием «мобилизации кредита и его носителей». Оба эти процесса дополняются развитием самостоятельных предприятий для создания кредитных ценностей, ценных бумаг с целью барыша. Дальнейшее изложение имеет целью доказать, что во всех этих процессах евреи принимают творческое участие. Мало того, проявляющаяся в этом развитии особенность современной экономической жизни обязана своим происхождением главным образом еврейскому влиянию. Часть 1- Происхождение ценных бумаг. Если юристы отличительной чертой ценной бумаги считают ее своеобразное значение при предъявлении проданного в ней права, то есть то обстоятельство, что без этой бумаги юридически невозможно ни использовать право, ни перенести его на третье лицо, то мы, с точки зрения экономической науки, прежде всего должны подчеркнуть, что в ценной бумаге когда она представляет в чистом виде особый род документа, принципиально отличающегося от всех других, воплощается не личное, а овеществленное долговое отношение или требовательное, или же в более широком смысле кредитное отношение. Я рассматриваю понятие кредитного отношения в широком смысле обязательственных отношений между людьми, возникающих таким образом, что один – отдает известную имущественную ценность другому, который обещает в будущем исполнить взятые на себя обязательства. Из каждого кредитного отношения образуется, следовательно, долговое и требовательное отношение, но только в экономическом, отнюдь не в юридическом смысле, так как требования иска в этом широком материальном смысле обнимают собою и право собственности, и вещественное право и так далее, как, например, кредитное, право собственника на уплату наемных и арендных денег, право ипотечного кредитора на уплату процентов, право рабочего на уплату заработной платы и тому подобное. Этим определением мы отнюдь не противоречим юридическому пониманию вопроса, наоборот, мы им еще более подкрепляем его правильность. Происхождение ценных бумаг является таким образом внешним выражением овеществления кредитных отношений. Последнее же, в свою очередь, служит одним лишь звеном в цепи овеществления всех процессов, явление которое более всего характеризует сущность развитого капитализма. Овеществление первоначально личного отношения совершается во всех тех случаях, когда на место непосредственного влияния или содействия живых людей вступает действие, созданное людьми системы учреждений, организаций. Параллельное явление мы замечаем в технике, где процесс овеществления заключается в том, что живой человеческий труд переносится на систему безжизненных тел, механизм или химизм. Так, ведение войны овеществляется... Когда исход борьбы не зависит больше от чисто личных способностей полководца, а от умения ловко применять накопленный в течение долгих лет опыт и намечать искусную систему стратегии тактики, технику орудий, методы снабжения провиантом и так далее. Мелкая торговля осуществляется, когда не только хозяин, лично сносящийся своими служащими и покупателями, заменяется правлением с целым штабом распорядителей и тысячами служащих, из которых каждый в отдельности подчинен только общему плану организации, но когда и каждый отдельный акт купли и продажи перестает быть личным договором между покупателем и продавцом, а превращается в чисто автоматический процесс, следующий строго определенным правилам. Коллективный рабочий договор овеществляет отношения наемных рабочих и так далее. Подобного рода овеществлению подвергаются и кредитные отношения на известной ступени капиталистического развития. Это веществление кредита служит, как я уже сказал, характерной чертой современного хозяйства. Ни происхождение, ни даже широкое распространение кредитных отношений не характерно для него, и то, и другое в докапиталистическую и в раннекапиталистическую эпоху играет порой выдающуюся роль, по крайней мере, в форме потребительного кредита, пример древний мир. В общем, кредитные отношения оществляется когда оно возникает не между знакомыми людьми на основании личного договора, а между незнакомыми по вполне объективным нормам, в схематической форме, посредством системы определенных учреждений. Центральным пунктом операции этих учреждений и служат ценные бумаги, в которых объективировано долговое и требовательное отношение между неизвестными друг другу лицами и обладание которыми дает возможность каждому новому кредитору во всякое время вступить в кредитные отношения Таким образом, путем ценной бумаги создается безличное кредитное отношение. Это подтверждается точным анализом совокупности долговых отношений, созданных известным типом ценных бумаг. К ним принадлежат главным образом переводный вексель, акция, банкнота, публично-правовая и частно-правовая облигация. Переводный вексель, в противоположность непереводному, точно так же, как и бланковый вексель, обосновывает право требования любого третьего лица, одинаково неизвестного как должнику, трассанту, так и первоначальному взаимодавцу, трассату, и с которым должника, может быть, никогда не связывали никакие другие экономические узы. Этот вексель представляют только общие средства платежа. Индосомент делает излишним личную явку интрассатов при известных сделках. Акция. доставляет любому владельцу право быть соучастником капитала и прибыли ему лично совершенно чуждого предприятия. Отношение известного лица к определенному деловому предприятию делается независимым не только от его личного содействия, но и от его вещественного имущества. Отношение это объективируется в абстрактной сумме денег, который может принадлежать совершенно различным имущественным комплексам. Банкнот предоставляет владельцу право требования по отношению к банку, с которым он мог и не входить ни в какие договоры. Его претензия основана не на факте личного долга, как это обстоит, например, с депозитом. Частичная облигация также создает кредитные отношения между неизвестным публикой, как мы характерно выражаемся, и третьим лицом. Последнее может быть общественным учреждением, акционерной компанией или частным лицом. Государство или община, делающие публичный заем, также мало знают своих взаимодавцев, как промышленное предприятие, выдающее облигации, или сельский хозяин, достающий деньги путем продажи закладных. Облигация представляет даже несколько разных степеней о кредитных отношений, смотря по тому, является ли должник частным и потому известным лицом или нет. Частные облигации можно поэтому делить на индивидуальные и коллективные. В первом случае кредиторы имеют своим должником известное предприятие или, скажем, известного родового дворянина. В последнем – неизвестную массу должников. Это бывает, как известно, при закладных на недвижимое имущество. Здесь все или многие землевладельцы округа, о существовании которых владелец закладных, быть может, и не имеет понятия, могут оказаться его должниками. Доказать на основании источников участия евреев в созидании этого института – это задача, которую вряд ли когда-нибудь удастся разрешить. Она останется неразрешенной тогда, когда исследованиям о положении евреев в прежней экономической эпохи будут посвящать больше внимания. Не даже тогда, когда история денежного и банковского дела на Пиренейском полуострове за последние столетия Средневековья – это крайне запущенные, но для разрешения вышеупомянутой проблемы чрезвычайно важная часть экономической истории будет лучше разработана, чем теперь. Причина очень простая. Генезис хозяйственных организаций, как и правовых институтов, невозможно проследить по источникам до их первоначального основания. Ведь мы имеем здесь дело, как это очень часто подчеркивают и сами сторонники изучения экономической и правовой истории по источникам, не с изобретениями или открытиями, которые датируются с определенного дня, а с медленным, так сказать, органическим процессом роста, зачатки которого теряются во мраке повседневной жизни. Мы принуждены поэтому ограничиваться констатированием факта, что торговые обычаи известного времени носили тот или иной основной характер, что, выражаясь образно, хозяйственные сношения были настроены на тот или иной тон. Для констатирования этих фактов, однако, совершенно не хватает доказательств, основанных на источниках. которых порой бывает до смешного мало. Вот почему каждое исследование по источникам приходится постоянно пополнять выводами из общих экономических или юридических условий, в которых находилась известная эпоха или известная группа населения. Возьмем, например, историю векселя. Она никогда не может быть основана на тех нескольких средневековых векселях, которые случайно попали в наши руки. Эти векселя могут служить лишь ценным подтверждением или поверкой общих выводов, но без этих общих выводов мы не в состоянии понять многого. Несомненно, правы те, которые на основании одного того факта, что так называемый «древнейший вексель» был будто бы выставлен евреем Симоном Рубенсом, 1207 год, не находят возможным заключить, что евреи являются изобретателями векселя. Гипотеза Кунца и других. Но точно так же и из другого факта, что старые векселя исходят от евреев, нельзя вывести заключение, что евреи не являются изобретателями векселя. Разве мы можем знать, сколько тысяч векселей, существование которых нам ничего не известно, было выставлено той или другой группой населения Флоренции, Венеции или Брюгге? Но мы достоверно знаем, что евреи в средние века были носителями денежных связей, что, живя в различных местах Европы, они постоянно поддерживали сношение друг с другом. А из этого мы с некоторой уверенностью можем заключить, что евреи, как влиятельные посредники международной торговли, в крупных размерах употребляли способ перевода денег посредством векселя, ремитирования, и распространяли его дальше, занятия, которые... по традиции, перешло в вульгарное право средиземных стран. Не подлежит никакому сомнению, что применять дедуктивный метод к такого рода историческому исследованию следует только с крайней осторожностью. Но отказываться поэтому от применения данного метода также не следует, в особенности при исследовании такой проблемы, как та, которая нас сейчас занимает. Иначе мы не придем ни к какому результату. Правда, есть немало случаев, как мы убедимся еще ниже, когда участие евреев в развитии хозяйственного института можно как нельзя лучше доказать на основании источников. Но рядом с этим остается еще целая масса явлений, выяснить генезис которых по источникам никоим образом невозможно. В этих случаях мы должны удовольствоваться лишь возможностью доказать, что евреи сыграли выдающуюся роль в экономической жизни той эпохи и той области, где, по всей вероятности, следует искать начало новых хозяйственных форм. Или же, что евреи должны были быть особенно заинтересованы в развитии определенного хозяйственного или юридического института. Может быть, будущим исследователям удастся открыть больше источников, благодаря тому, что эта проблема в настоящее время привлекает усиленное внимание. Сказанное мною выше о применяемом здесь методе, помимо общего, имеет значение и для того краткого исторического обзора возникновения отмеченных выше типов новейших ценных бумаг, которые я имею в виду сделать в последующих главах. Раздел 1. Переводный вексель. Нас интересует здесь не происхождение векселя вообще, а происхождение, как можно было бы выразиться, современного, то есть овеществленного переводного векселя. Существует общее предположение, что вексельное жиру не достигло полного развития до XVII века, и что оно впервые нашло безусловное признание в Голландии, в Эмстердемер Уилка, от 24 января 1651 года. Но все то, что совершается в Голландии в течение XVII века в области денежных и кредитных отношений, следует приписать, как мы еще убедимся, в большей или меньшей мере еврейскому влиянию. Гольдшмидт переносит начало вексельного жира в Венецию, где оно, правда, воспрещается законом 14 декабря 1593 года, тогда как первое известное ему вексельное жиру встречается в 1600 году в одном неаполитанском документе. По возникновению циркуляционной формулы Жиро в Венеции можно было бы почти с уверенностью заключить, что оно еврейского происхождения, так как мы знаем, что в 16 веке вексельное дело находилось там преимущественно в руках евреев. В упомянутой уже петиции Сенату от христианских купцов Венеции в 1550 году место, касающееся занятий евреев вексельным делом, дословно гласит следующее. Те же отношения, что и в торговле, мы поддерживаем с ними в биржевых операциях, потому что к нам постоянно возвращаются их деньги в наличном виде, дабы мы их меняли на этой площади Риальто для Леона, Фландрии и других частей мира или покупали шелковые ткани и другие нужные им товары. То, что мы рассказываем о евреях Флоренции, относится также и к другим торговцам этой нации из Испании и Португалии, живущим во Фландрии, Леоне, Риме, Неаполе, Сицилии и других странах, и не только торгующим с нами на бирже и присылающим к нам товары из Фландрии и Сицилии, но продающим и покупающим другие товары с целью сбыта их в третьих странах. Дальнейшее развитие получил индосамент, по-видимому, в XVI веке на ярмарках Генуи. По крайней мере, мы здесь впервые находим жиру овал, жиру оваль, как его недавно называли, и в котором следует видеть предшественника настоящего вексельного жиру. Кто были те генуэзцы, с которыми мы сталкиваемся в XVI веке в различных местах, особенно на знаменитых ярмарках в Бизансоне, как с господами денежного и кредитного рынка? Генуэзцы, которые сразу проявляют коммерческий гений и развивают до той поры неизвестные международные формы платежа. Нам известно, что старые богатые фамилии Генуи с их крупными состояниями являлись главными кредиторами испанского короля и других нуждавшихся в деньгах правителей. Мне кажется, однако, мало правдоподобным, чтобы потомки Гримальди, Спиноя, лишара, проявляли тот коммерческий гений, который наложил свой отпечаток на деятельность генуэзца в XVI веке, чтобы старые дворянские поколения без особенного внешнего импульса шатались по ярмаркам Безансона и других мест, или хотя бы с необыкновенной деловитостью посылали туда своих агентов. Не содействовали ли здесь евреи притоку свежей крови в стареющий организм генуэзской хозяйственной жизни? Во всяком случае, мы знаем, что испанские беглецы селились и в Генуи, и что часть этих еврейских иммигрантов приняла христианство. Другая часть нашла приют в городке Нови, недалеко от Генуи, откуда они вели сношение и со столицей. Мы знаем также, что эти пришельцы были большей частью интеллигентные евреи, ремесленники, капиталисты, врачи, и что они в Генуе за короткий период времени, до 1550 года, сделались в такой степени обременительными, что вызвали к себе ненависть местного населения. Но мы знаем также, что банкирские дома Генуи находились в оживленных сношениях с еврейскими, собственно говоря, тогда уже маранскими банкирскими домами исландских городов, например, с влиятельными банкирскими домами Севиляр и Эспинозар. До сих пор, насколько мне известно, еще не был поднят вопрос о роли евреев на генуэзских ярмарках. Ответить на него тем труднее, что... Поселившиеся в Генуи евреи должны были сохранять в строгой тайне свое происхождение, в особенности после официального их изгнания в 1550 году. Поэтому они, как следует предположить, в большинстве случаев меняли свои имена, и, как это часто бывает в таком положении, особенно выставляли напоказ показ свое псевдохристианство. Все же стоило бы попытаться открыть их следы. Насколько мне известно, это единственный случай, когда... После средневековую эпоху совершался крупный денежный и кредитный оборот без очевидного участия еврейских, то есть маранских элементов. Но, может быть, я лишь упустил из виду имеющиеся на этот счет доказательства, тогда я буду очень благодарен за соответственное сообщение. Раздел второй Акция. Если уместно говорить об акции... тогда, когда капитал делится на несколько частей, которыми ограничивается ручательство участвующих в предприятии капиталистов, то акционерным обществам следует читать уже и генуэзских маонов XIV века, и Казади Сан-Джорджо 1407 год, и крупные торговые компании XVII века. А быть может даже и общество пейзиров которому в 12 веке была передана Тулузская мельница Дюбазакле на основании акций. Если же решающим признаком считать овеществление отношений капитала, тогда начало акционерного общества и акций следует искать лишь в 18 веке. Ведь прежние объединения капиталов с ограниченной ответственностью сохраняли более или менее личный характер. Итальянский Монте очень ясно проникнуты индивидуальным духом. Личность члена Маона играла не меньшую роль, чем его капитал. В Банка Ди Сент-Джорджио ревностно следили за тем, чтобы участие известных фамилий в правлении банка сохранялось и, соответственно, делилось между ними. но и в крупных торговых компаниях 17 века овеществление акционерного права еще не является вполне законченным. В английской ост-индской компании, которая только с 1612 года владела joint stock, то есть акционерным капиталом, до того она образовывала как бы рамку, внутри которой отдельные члены самостоятельно вели свои дела наподобие regulated companies. Участие в акционерном фонде до 1640 года все еще обусловливалось принадлежностью компании на правах члена. Передать пай можно было, следовательно, только члену. Только в 1650 году становится возможным передача пая посторонним лицам, которые, однако, должны стать членами. В других обществах передачи акции которая первоначально всегда выписывалась на неравную и нечетную сумму, и таким образом и с этой стороны сохраняла свой индивидуальный отпечаток, зависела от согласия общего собрания, или же компании предоставлялось предпочтительное право покупки таких акций. Акции служат в ту пору лишь членской квитанцией. Она пока еще не диспозитивный документ. В течение всего 18 века Преобладает еще именная акция. Но и там, где акция могла свободно продаваться, как в ост компании в Голландии, она лишь путем бесконечно искусного и продолжительного способа переписывания могла переходить из рук в руки. Следы происхождения акций как современной ценной бумаги, следует таким образом искать не в XIV, а в 18 веке. Соответственно, этому для разрешения вопроса об участии евреев в развитии современных акционерных отношений достаточно доказать, что они за последние 150-200 лет оказывали влияние на овеществление акционерных отношений, носивших первоначально еще сильно окрашенный личный характер. Я не в состоянии доказать непосредственное влияние этого рода. Опосредованно же евреи двояким образом долгое время содействовали овеществлению акций – своим своеобразным отношением к спекуляции и к бумаге на предъявителя, о чем мы будем говорить более подробно ниже. Спекуляция настоятельно требовала овеществления, а превращение именной акции в акцию на предъявителя представляло одно из действенных средств для процесса овеществления. Это подсказывает нам простое соображение. Но мы и в каждом отдельном случае можем доказать, что овеществление акционерных отношений непосредственно поощрялось интересами спекуляции. Так ее влиянию следует, очевидно, приписать тот факт, что акции голландско ост Инской компании, первоначально выписывавшиеся на неравные и нечетные суммы, превращены были в однообразный лист акций в 3000 флоринов. Раздел 3 Банкноты. Когда первая банковая ассигнация узрела свет, вопрос очень спорный и останется таким, по-видимому, еще очень долго, не только потому, что постоянно открываются новые источники, а главным образом, потому что исследователи расходятся в установлении существенных признаков банковой ассигнации. Так одни, Гольдшмидт, Считают уже Феди Ди Депозитто, свидетельство о вкладе, первыми банковыми ассигнациями. Другие – Наазе, Феди Ди Кредито, свидетельство о кредите. Третий – Роджерс, английский Гольдсмит Ноутс. Четвертый – Сальвиони и другие – билеты английского банка. Пятый – Роше чеки, выданные Стокгольмским банком в 1661 году для избежания транспорта медных денег. Если и здесь решающим моментом развития считать, как я это делаю, овеществление банковыми ассигнациями удостоверенного долгового отношения, то о новом типе ценных бумаг можно будет говорить только начиная с того момента, когда банкир впервые выставил письменное обязательство платежа, гласившие на предъявителя без ссылки на наличное депо. И раньше существовали уже банковые билеты, но они были основаны на долги и гласили на известное имя. Именной владетель фигурировал в билете как кредитор банка. По его указанию или распоряжению банк должен был платить по банковым билетам или же принимать их неплатеж. Так Ансальдус в своем «Дискурсус генералис» номер 166 и следующих особенно подробно описывает билеты Святого Духа, выпущенные римским государством. Здесь еще ясно виден индивидуальный характер банкового билета, который, по-видимому, сохранился, например, в депозитных билетах с ордерной формулой, как они встречаются в 1422 году в Палермо. и даже в депозитных билетах Болонии от 1606 года с формулой квалификации владельца. Где и когда была перерезана пуповина, связывавшая банковый билет с банковым депо? На основании имеющихся у нас до сих пор источников мне кажется наиболее вероятным, что акт рождения безличного банкового билета – совершился в Венеции приблизительно в начале 15 века, ибо там мы в это время сталкиваемся с письменными обязательствами платежа со стороны банков, переходящими за пределы наличного дела, а в 1421 году даже с запретом Сената торговать такими обязательствами. Не были ли отцами этой первой безличной банковой ассигнации те два еврея, которым, как утверждают, впервые дано было в 1400 году разрешение основать банк в собственном смысле этого слова. Успех этого банка был так велик, что аристократия поспешила последовать этому примеру. Вероятно, и в данном случае в единичной фирме нельзя видеть создательницу новой кредитной формы. И в данном случае надо предположить, что она является продуктом известных условий. но, быть может, все-таки возможно определить область или город, где она зародилась. Многое говорит за то, что место зарождения этой новой кредитной формы следует искать там, где банковое дело вообще впервые достигло своего полного развития. А это, насколько мы можем судить по имеющимся у нас сведениям, есть Венеция. Венеция же, и это есть именно то, что нас здесь интересует, была настоящим еврейским городом. Один документ от 1152 года гласит, что в то время в Венеции имелась еврейская колония численностью в 1300 душ. В 15 веке встречаем здесь среди главных банкирских домов множество еврейских. Одним из крупнейших был банкирский дом Липмэнов. А в 1550 году Христианские купцы Венеции, как мы знаем, заявили, что и они будут принуждены эмигрировать, если им запретят торговлю с маранами. Эти цифры не имеют, конечно, статистической ценности, но они во всяком случае показывают, что в Венеции жило значительное число евреев, деятельность которых подтверждается еще и другими характерными показаниями. В эту же эпоху, после изгнания, Число евреев в Венеции приблизительно определяется в 6 тысяч душ. У еврейских фабрикантов работает 4000 христианских рабочих. Цифры эти не следует считать точными, они основаны только на оценке, сделанной, впрочем, довольно образованным автором Равином. Но, может быть, мараны еще в Испании основали современный тип банков? Уже пора было бы... получить об этом более точные данные, ибо то, что повествует нам Кэпмени о Таула-де-Камби в Барселоне, 1401 год, и то, что сообщают нам новейшие историки народного хозяйства о других испанских банках, совершенно не удовлетворяет нас. Вполне вероятно, что евреи были главными банкирами на Пиренейском полуострове, когда против них начались преследования в XVI веке, Но кто же мог быть раньше на их месте? Я хочу лишь вскользь упомянуть, что евреи и в XVII веке повсюду принимали живое участие в основании банков, особенно в основании трех известнейших банков того века – Амстердамского, Лондонского и Гамбургского. Ввиду того, что эти банковые учреждения важны не как капиталистическо-организаторские, а как административно-организаторские акты, частный переводный банк с идеальной денежной единицей был развит уже в итальянских городах в 15 веке. Мы, во всяком случае, встречаем его уже как готовый тип на геноэзских ярмарках. То я их и не ввожу в круг этого исследования». Накопленный при основании Амстердамского банка опыт, евреи применили к вскоре учрежденному, 1619 год, Гамбургскому банку, в котором принимало участие 40 еврейских семей. Но и Бенков Ингланд, по мнению его новейших историков, в существенных чертах был инспирирован евреями, переселившимися в середине столетия из Голландии. Раздел 4. Частная облигация. Понадобилось много времени, чтобы общественная облигация достигла той меры вещественния, какой она обладает в настоящее время. Подробные исследования, давшие нам в новейшее время возможность познать сущность государственного кредита немецких стран в 18 веке, доказывают, что до второй половины 18 века Финансы, например, Австрии и Саксонии, носили еще совсем традиционный личный характер. В Австрии, в эпоху до Марии Терезии, бумага на предъявителя была вообще неизвестна в общественном кредите. Государственные долги носили частно-правовой характер. Должником являлся монарх или известные учреждения. Лишь заем 1761 года представляет уже более новый тип. Проценты впервые выплачиваются не по выставленной кредитором квитанции, а при отдаче приложенного к облигации процентного купона. Точно так же и в Саксонии займы до середины XVIII века носили личную окраску. Сумма долгов, ручательство, размер процентов, срок уплаты процентных денег, срок платежа – все носит индивидуальный отпечаток. Подписанные квитанции называются камерными или подотными свидетельствами. Они показывают, сколько каждому отдельному подданному из его наличности приходится должать податному правлению или палате. Эти квитанции служат главными облигациями в том смысле, что охватывают весь долг взаимодавца. Соответственно, этому каждое требование гласит на индивидуальную, отличную от других сумму. Несомненно, что в это время в западных странах процесс овеществления был более, хотя и ненамного развит. В Англии в 1660 году вводится Order of Repayment рядом с непереносными Tollis. Но решающими займами в современном смысле являются лишь займы 1693-1694 годов. А нидерландские облигации уже в XVI веке были, как полагают, сплошь бумагами на предъявителя. Правда, здесь облигации еще в течение всего XVII века носят отпечаток личного долга. Еще в 1627 году каждая облигация должна была быть написана, а текст ее в ту пору был так же мало установлен, как и сумма отдельной облигации. Принимали ли евреи участие в развитии современного типа займов? Достоверно известно ли что поверенными по финансовым делам Вильгельма III были евреи, что данный восточным государством толчок к дальнейшему развитию займов исходил из Нидерландов, по всей вероятности от голландских евреев, являвшихся в течение XVIII века главными финансовыми деятелями Германии и Австрии. Я еще возвращусь по другому поводу к этому вопросу. Здесь я хочу только в общих чертах отметить, что отношения голландских евреев к европейским финансам в течение XVIII века были, по-видимому, очень тесными и широко разветвленными. Характерным свидетельством этого факта может служить сочинение, по-видимому, малоизвестное в наших кругах, насколько мне известно, и дабриц, не воспользовался им в своем заслуженном труде, и на который я, по крайней мере, хочу указать. Оно носит следующее длинное заглавие. Обосновано Ефраимом. Исторические записки и размышления о состоянии прошедшем, настоящем и будущем финансов Саксонии. Сравнительная параллель экономики прусской с экономикой саксонской. Труд, полезный кредиторам, купцам, друзьям и врагам Пруссии и Саксонии. Адресовано Туифом Эфраимом из Берлина, его кузену Манасе из Амстердама, Эрланген. С пометкой «Все сказано». 1758 год. Истории частных облигаций нам еще менее знакомы, чем истории общественных облигаций. По-видимому, облигации голландской Ост-Индской компании, которые в противоположность акциям с самого начала гласили на круглую сумму, были в своем роде первыми. В учрежденных Джоном Ло обществах мы тоже находим вид облигаций, поскольку там существовало постановление, согласно которому владельцы акций до тех пор должны довольствоваться твердо установленными процентами, то есть не претендовать на дивиденды, пока они не подписались на известный, довольно высокий, минимум акций. Но институт частичной облигации начал развиваться, собственно говоря, лишь в новейшее время, с тех пор, как акционерные общества стали сильно размножаться. Поэтому о непосредственном участии евреев в их развитии ничего определенного сказать не могу. Но зато кажется очень правдоподобным, что евреи являются отцами частной облигации высшего порядка, а именно того типа, который я характеризовал как коллективную частичную облигацию, и который нашел широкое распространение в форме закладной в ипотечном кредите. Во всех исследованиях организации ипотечного кредита и их историй попадавшихся мне в руки, основанный Фридрихом II в 1769 году, 1770, шлязише Ландшафт, Ландшафт Силезии, рассматривается как первый институт закладных на недвижимое имущество. Как известно, побуждение к этому исходило от одного берлинского купца по имени Бутринг или Буринг в 1767 году. Ипотечные банки будто бы представляли собой ничто иное, как введение принципа наживы в первоначально товарищеские отношения при закладных на недвижимое имущество. Эта историческая конструкция неправильна. Закладная, как и ипотечный банк, возникли в 18 веке в Голландии. Отцами их, по всей вероятности, были голландские евреи. До нас дошли сведения, что приблизительно с середины 18 века Голландские банкиры доставляли деньги плантаторам в колониях посредством выдачи процентных облигаций на предъявителя, принимая в заклад недвижимое имущество плантаторов. Эти облигации циркулировали на бирже как общественные облигации. Купцы, банкиры, занимавшиеся этим делом, назывались по-французски «correspondants» – «négociants chargés de la correspondance». Закладные назывались «облигасио». Это были, по-видимому, частные банкиры, которые занимались делами вроде наших современных ипотечных банков. Такого рода закладные находились в обращении на сотни миллионов, пока, наконец, в 70-х годах XVIII -го века не разразился крах банкирских домов, выпустивших облигации в обращении. Этот крах произошел, между прочим, по тем же самым причинам, по которым и в настоящее время лопаются наши ипотечные банки, главным образом вследствие слишком большого обременения долгами земельных участков. Но это сюда не относится. Здесь дело идет о том, чтобы доказать, что закладная на недвижимое имущество и ипотечный банк процветали уже в Голландии в XVIII веке. Я позаимствовал этот важный факт у «Люзак», который представляет в этом отношении вполне надежный источник. Люзак в нескольких местах говорит о банкротстве ипотечных банков, и одно из мест, касающихся этого вопроса, я хочу передать здесь дословно. Оно гласит. Вы думали средства собрать деньги для колонистов посредством общих сделок, в коих могли участвовать все желающие. Ссуды выдавались под расписки или обязательства, выписывавшиеся на имя одного предпринимателя, являвшегося директором, почти точно так же, как это делается в займах, заключаемых государями и общественными учреждениями. Этот предприниматель был обязан в качестве директора принимать колониальные продукты, которые колонисты обязывались доставлять ему и расходовать на свои нужды, Обязательства же заключались в виде закладных, составлявшихся колонистами на имя собственников облигаций и передававшихся директору. Для придания большего веса таким сделкам к участию в них привлекали двух или трех известных лиц, называвшихся комиссарами, которые в качестве представителей кредиторов были обязаны блюсти интересы последних. Впрочем, на директорах лежал долг давать означенным комиссарам ежегодные отчеты о ведении ими дела и об общем положении всей операции. Нельзя отрицать, что идея заинтересовать таким путем все население в участи колоний, доставить состоятельным лицам возможность поместить свои капиталы, а колонистам получать суды была очень удачной, потому она и имела успех. Обязательства колонистов острова Суринама были также в ходу, как всякие другие ценные бумаги. Они вошли в общую массу предметов торговли и составляли вместе с обязательствами других колоний сумму в почти 100 миллионов флоринов. Утверждают, что общее количество суд, полученных таким путем колонистами острова Суринама, достигало суммы в 60 миллионов, а полученных другими колонистами в 40 миллионов. Трудно представить себе, с какой легкостью совершались эти операции, но именно эта легкость привела вскоре к тому, что они потерпели крах и ими злоупотребили, уверяют, что собственники плантации нашли средства повысить оценку обязательств значительно выше их настоящей цены. Выдавая эти ложные оценки за подлинные, они получали ссуды, намного превосходившие истинную стоимость плантаций, между тем как с суда не должны были составлять больше пяти восьмых этой стоимости. Ни в одном из попадавшихся мне на глаза сочинений нет ясного указания на то, что описанные здесь спекуляции исходили от еврейских банкиров. Но этот факт несомненен для всякого, кто хоть мало-мальски знаком с кредитными и денежными отношениями в Голландии в XVIII веке. Мы знаем, и я еще приведу доказательства этому, что в ту пору все, что имело хоть малейшее отношение к кредитному делу, главным образом к бирже и спекуляции, было проникнуто еврейским духом. К этому вполне вескому доводу общего характера присоединяется в частности еще то, заслуживающее особенного внимания обстоятельства, что упомянутые дела ипотечного кредита велись преимущественно с колонией Суринам. Из 100 миллионов гульденов, выданных в форме Закладных на долю Суринама приходилось 60 миллионов. Суринам же был, как мы в этом уже убедились раньше, еврейской колонии по преимуществу. Не подлежит сомнению, что эти кредитные отношения именно между Суринамом и митрополией поддерживались никем иным, как евреями. Вот все те подлинные доказательства, которые я нашел касательно участия евреев в развитии современных ценных бумаг. они имеют, конечно, много пробелов, заполнить которые предстоит будущим исследованием. Я все же полагаю, что и теперь уже общее впечатление может быть лишь то, что в овеществлении кредитных отношений евреи принимали весьма деятельное участие. Это впечатление значительно усилится, если принять во внимание, что тот институт, который, собственно, вызвал или, по крайней мере, сделал возможным и существенно ускорил процесс овеществления, по всей вероятности, еврейского происхождения. Я имею в виду юридическую форму бумаги на предъявителя. Не подлежит сомнению, что тенденция кредитных отношений к овеществлению находит свое чистое выражение лишь в бумаге на предъявителя. Только в такой бумаге принцип обязательности совершенно освобождается отличного начала. Только в ней путем письменной отметки окончательно устанавливается отделение юридической функции. Бумага на предъявителя означает, по выражению одного остроумного ученого, освобождение человеческого духа от непосредственных природных отношений. Орацио верба. Дар речи, речь, язык, слова. Именно поэтому она служит годным средством для овеществления, обезличения обязательственных отношений. Для юриста самое важное значение бумаги на предъявитель, естественно, заключается в присущей ей своеобразной доказательной способности, в силу которой право предъявителя остается нерушимым и не может быть оспариваемо ни первым владельцем, ни последующим за ними приобретателями бумаги. Этим также признается наличность чисто вещественных отношений. Эти юридически оформленные бумаги тем самым превращаются в бумаги общественного доверия, в которых исчез последний след личных кредитных отношений. Известно, что бумаги на предъявителя лишь очень медленным путем достигли этой чистой формы. Известно также, что мы пока не в состоянии ясно представить себе это развитие. Во всяком случае, результаты до сих пор предпринятых исследований, поскольку они бесспорны, не исключают правильности защищаемого здесь тезиса. Последний, как мне кажется, даже подтверждается целым рядом основательных аргументов, что далеко нельзя сказать о других гипотезах. Бумаги на предъявителе существовали в европейских странах, кроме Великобритании, уже в раннем средневековье. Уже в правовом обиходе франкского периода, затем германского и французского средневековья, существовали заемные письма с ордерной формулой и формулой квалификации владителя. Формула квалификации владителя употреблялась, по-видимому, довольно часто, так как она нередко упоминается в юридических документах, а порою и в судебной практике. Затем наступает эпоха упадка этого института, начало которого совпадает с временем рецепции римского права. Римское право и романская юриспруденция постепенно уничтожают право бумаги на предъявителя. В конце XVI века этот процесс разложения приходит к концу. Предъявитель должен удостоверить свою личность посредством доверенности или же, если он хочет подать в суд от собственного имени, удостоверить передачу. Сильное романское влияние, проявившееся под влиянием Куя и Дюмуля во второй половине 16 века при пересмотре кутюна обычного права, и в практике упразднила юридический институт бумаги на предъявителя, низведя ее на степень простой именной бумаги. Тогда вдруг всплыла на поверхность новая форма заемных писем. «Promesse en blanc, billet en blanc», в которых место, где должно было стоять имя заимодавца, оставалось незаполненным, то есть бланковые бумаги. В то же время все более усовершенствовалась индосация бумаг по ордеру. Начиная с конца XVI века, главным же образом в XVII веке, бумага на предъявителе начинает снова развиваться и особенно распространяется в Голландии в течение XVII века в государственных бумагах, в облигациях Ост-Индской компании, акции, как мы видели, были еще именные, в страховых полисах и в ломбардных квитанциях. Речь идет о ломбардных билетах, находившихся в 1614 году в Амстердамском банке и в 1662 году в ломбардном банке Энхейзенс. Из Голландии бумага на предъявителя направляет свой путь дальше. Сначала в Германию, где мы встречаем ее в XVII веке в акциях Бранденбургской торговой компании, а в XVIII веке в саксонских государственных ассигнациях. Затем в Австрию, где она, как мы видели в царствовании Марии и Терезии, пускается в обращение финансовым управлением. Позже во Францию, где она в течение всего XVII и отчасти XVIII века воспрещается законодательством. Наконец, и в Англию. Из какой сферы правовых отношений создались бумаги на предъявителя? В каком кругу интересов они развелись? По мнению одних, бумаги на предъявителя греческого происхождения. На этой гипотезе особенно настаивал Гольдшмидт. Насколько мне известно, Гольдшмидт не нашел много сторонников. Против правильности его гипотезы говорят и новейшие результаты, особенно в области исследования папирусов. Папирусы ничего не говорят о существовании долговых расписок, подобных нашим векселям, Мы не встречаем также и ордеров, и бумаг на предъявителя. Наше воззрение подтверждается сравнением с греческим документом Орхоменоса и Аморгеса, сохранившимся в записи. Подтверждается оно также и фрагментом одного гортинского закона. Вот что говорит новейший труд из области исследования истории греческого права. Если мы даже допустим, что существование бумаги на предъявителе в греческом праве спорно, приводимые Гольдшмиттом места допускают значительные сомнения, то и тогда, как это делает Бруннер, против гипотезы о происхождении современной бумаги на предъявителя из аналогичных бумаг в Греции следует возразить, что между греческими и франкскими кредитными документами лежит промежуток в 800 лет, и что между ними нет никакой историко-юридической связи. В противоположности этому другое мнение, пожалуй, господствующее, в особенности со времени исследований Бруннера, полагает, что современные бумаги на предъявителя служат непосредственным продолжением немецких долговых расписок с формулой квалификации владельца, которыми, как мы видели, изобиловали уже средние века. Но многое говорит против правильности и этого мнения. Между кредитными документами средних веков и таковыми же XVII века едва ли существует его беспрерывная связь. Ведь мы видели уже, что римское право до основания уничтожило старые долговые расписки германского происхождения. Но самые серьезные сомнения всегда вызывало во мне то обстоятельство, что между старыми и современными бумагами на предъявителя нет ни малейшей внутренней связи по существу. Конечно, «qui dabit hank artem» есть дословный латинский перевод фразы «предъявителю этой банковой ассигнации». Но есть что-то комичное в представлении, будто 13 век — переполнен бумагами на предъявителя в современном смысле этого слова. Я вернусь еще к основному понятию германского договорного права, совершенно противоположному сущности современной бумаги на предъявителя. Здесь я хочу лишь указать на то, и заслуга Бруннера состоит в том, что он неопровержимо доказал этот факт, что значение формулы квалификации владельца или ордерной формулы в старом германском праве Точно установлено, она имела целью возместить недостаточную оформленность и реализованность требования, сделать возможным процессуальное замещение кредитора. Мысль, очевидно, не имеющая ничего общего с идеей о веществлении кредитного отношения, лежащей в основе современных бумаг на предъявителя. Ввиду того обстоятельства, что это господствующее мнение, по меньшей мере, не вполне бесспорно, следует допустить и третью гипотезу, которая, насколько мне известно, до сих пор мимоходом была высказана одним лишь Кунце, в нескольких словах была отвергнута Гольдшмиттом, Сальвиоли и другими, но которую до сих пор никто не решился серьезно обосновать, именно ту гипотезу, что современная бумага на предъявителя по преимуществу еврейско-правового происхождения. Возможность такого вывода не подлежит никакому сомнению, если вспомнить, что современная скриптурная облигация имеет свои главные корни в обычном праве. Форма долговой записи, часто практиковавшаяся в купеческих кругах, сильно пропитанных еврейскими элементами, легко могла быть признана сначала в судебной практике, а затем в уставном кодексе, скажем, нидерландских городов. Об обычном уставе Антверпена – от 1582 года, имевшим серьезные значение, я буду говорить ниже. Спрашивается еще, насколько вероятно происхождение современной бумаги на предъявителя из талмудическо-равинского права. Я приведу здесь те доводы, которые, по моему мнению, говорят за эту вероятность. Первое. Библии Талмуду известна бумага на предъявителя и при том в форме совершенно неопровержимой. Соответственное место в Библии находится у Тавита и гласит. Глава 4 стих 20. «Теперь я открою тебе, что я отдал десять талантов серебра на сохранение Гаваилу, сыну в врагах медийских». Глава 5 стих 1. «И сказал Тове в ответ ему, «Отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне». Глава 5 стих 3. «Тогда отец дал ему расписку и сказал, «Найди себе человека, который сопутствовал бы тебе. Я дам ему плату, пока еще жив, и ступайте за серебром». Глава 4 стих 1. «И позвал тове рафаил и сказал ему, «Сходи, в враги медийские, к Гаваилу и принеси мне серебро». Глава 9 стих 5. «И пошел Рафаил и остановился у Гаваила и отдал ему расписку». а тот принес мешки за печатями и передал ему. Наиболее известное место в Талмуде гласит, «Однажды на судебном заседании Раби Ганасу была представлена записка, в которой говорилось, «Я такой-то, сын такого-то, одолжил у тебя мину, и решил Раби Ганас у тебя и у Эксилионха, у тебя и у короля Сапора». Гольдшмидт делает к этому следующее примечание. То есть обладатель долговой записки не может доказать, что он взаимодавец, и ему поэтому не следует платить. Это примечание извращает фактическое положение дела. Непонятно, каким путем Гольдшмидт дошел до этого толкования, противоречащего всей талмудической раввинской юриспруденции. Ведь раввинам в течение всего Средневековья, несомненно, была знакома юридическая форма бумагина-предъявителя, которую они выводили из цитированного места Талмуда. Здесь я касаюсь одного пункта, который я привожу, как второй аргумент правильности моей гипотезы. Второе. Несомненно, беспрерывность юридического развития еврейской бумаги на предъявителя. В пользу этого говорит как беспрерывная коммерческая практика евреев, так и беспрерывная талмудическая экзегетика. Первая не нуждается в особенном обосновании, а в доказательство последнего ссылаюсь на следующих рабби, которые занимались исследованием сущности бумаги на предъявителе, и, без сомнения, толковали цитированные выше места талмуда в смысле жизненного права. Назову прежде всего Раби Ашера 1250-1327 годы, значение которого для практической жизни всем известно и который говорит о бумаге на предъявителя. Если кто-нибудь обязуется двум и замечает в оговорке «из этих двух долг уплачивается обладателю долговой расписки», то следует платить только этому, так как такой «штар» и есть бумага на предъявителя. Третье. Быть может, совершенно независимо от талмудического равинского права, евреи развили в своей деловой практике ценную бумагу, превосходившую по безличности все предшествовавшие и все последующие долговые расписки — мамре. Мамрам, мамран. Мамре, как сообщают, возникла в течение XVI века или еще раньше среди польского еврейства. Это был бланковый документ. Место, на котором должно было быть написано имя заимодавца, иногда даже сумма долга оставлялась незаполненным, и бумага пускалась в обращение. Показания законоведов, отчасти и судебные решения не оставляют сомнений в том, что мамре в течение трех столетий было излюбленной деловой бумагой, которая применялась и в сношениях между евреями и христианами. Самым важным является то обстоятельство, что мамре соединяет в себе уже все юридические признаки вполне развитой современной бумаги на предъявителя, а именно А. Владелец действует от собственного имени. Б. Оспаривания, вытекающие из личных отношений должника к предшествовавшему владельцам, недопустимы. С. Должник не может требовать удостоверения о переуступке, сессио или индосамента. Д. Если должник заплатил без предъявлений мамры, он этим от долга не освобождается. Е. E. Нынешние формы объявления недействительности бумаги применялись уже и тогда. В случае пропажи или кражи обладатель бумаги уведомляет об этом должника. В синагогах четыре недели подряд Вывешивается заявление, в котором последний обладатель приглашается дать о себе знать. По истечении этого срока объявитель предъявляет свое требование. Четвертое. В некоторых важных пунктах можно доказать и внешнее влияние еврейских элементов на развитие права. Я имею в виду преимущественно следующее. А. В XVI веке в различных местах Европы вдруг, никто не знает откуда, всплыли бланковые бумаги. Не исходили ли они из среды еврейских купцов, которые, вероятно, уже с давних пор употребляли их в дело наподобие маморы? Мы встречаем их в Нидерландах, во Франции. В Нидерландах они всплывают в начале 16 века на антверпенских ярмарках, когда евреи начали там проявлять оживленную деятельность. В указе Карла V 1536 года ясно говорится, что товары продавались на ярмарках в Антверпене по долговым распискам на предъявителя. Ими можно было до платежного срока без особой переуступки уплачивать третьему лицу. Форма изложения текста доказывает, что этот обычай платить долговыми расписками укоренился с недавнего времени. Указ, впрочем, объявил эти долговые расписки на предъявителя формальной облигацией наподобие векселя. Что это были за странные бумаги? Не христианизированные ли мамры? Еще более еврейский отпечаток носят бланковые бумаги, которые встречаются в Италии в 17 веке. Я имею в виду первый известный нам бланка Индосомент, выставленный еврейской меняльной конторой Гвидетти в Милане. Миняльщики Гвидетти в Милане выставили вексель в 500 в Скуде, подлежащей уплате Германусом, к следующему базарному дню в Нови. «Аль ордене сенца прокура де Марко Студендолу в Венеции. Валютная формула гласит «пер ла валюта конта» за наличные. Студендолюс переслал вексель братьям Дезагнони в Болонии, а именно... Кум субскрипционе ипсиус студендоли реликто спацио суффициент ин альбо ад финем илут репленду прокагирата, это от фавором иллюз, куизагнони салюционам фиери малуисент. Автор, сообщающий этот случай, замечает, Итальянские торговые сношения вряд ли пришли бы к этому модусу, если бы они не имели перед собой примера где-либо в других местах. А такой пример давало им французское право, где бланковые бумаги с начала XVII века находились в широком обращении. Первое положение, пожалуй, правильно, но второе вызывает вопрос, откуда пришел этот способ во Францию? Не из Нидерландов ли? Впрочем, и в Италии маранское влияние могло сказаться непосредственно. Студендолу в Венеции, Гвидетти в Милане. Б. Решающим моментом в развитии права современной бумаги на предъявителя является антверпенский кутюм, обычай, от 1582 года, в котором за обладателем впервые признается право иска. Из Антверпена это правовое воззрение быстро распространяется далее на Голландию, приблизительно с той же быстротой, с какой эмигрировавшие из Бельгии в Голландию семьи распространяются в новой стране. С. В Германию, как уже было упомянуто, бумаги на предъявителя проникли в управление государственными долгами из Саксонии. Здесь разрешенный Сеймом заем от 1748 года в первый раз был основан на бумагах на предъявителя. В мотивах сказано, так как сделанные до сих пор наблюдения доказали, что учреждение податных свидетельств на основе бумаг на предъявителя сократило в пользу кредита и кредиторов всю сложную судебную процедуру, то пусть и впредь так останется». В 1747 году известный авантюрист Бишопфильд предложил министру план негациаций пожизненной и фамильной ренты. Бишопфильд, по-видимому, находился в сношениях с голландскими евреями. Указ от 20 сентября 1751 года был направлен против спекуляций голландских евреев с саксонскими государственными бумагами. В то время как, с одной стороны, голландские евреи влияли на финансовую систему Саксонии, с другой стороны, проявлялось влияние польских евреев благодаря связи Саксонского княжеского дома с Польшей. Это несомненное содействие еврейских финансистов и купцов при упомянутых нововведениях вызвало у кунце предположение, что для применения бумаг на предъявителя образцом служило пользование мамре. Д. К первым бумагам, в коих в новейшее время снова начала употребляться формула квалификации владельца, принадлежали полисы морского страхования «Quas vocant caricamenti». Достоверно известно, что еврейские купцы из Александрии впервые ввели в употребление формулы «O qualsi voglia altera persona» — «et quavis alia persona» — «vive quam libit aliam personam» — то есть бумага на предъявителя. Этот факт представляется мне важным и с другой точки зрения, так как он выясняет нам причины, побудившие еврейских купцов из Александрии прибегнуть к юридической форме бумаг на предъявителя. И тут я касаюсь пункта, которому придаю громадное значение. Важнее всех доказательств внешней видимой связи между евреями и бумагой на предъявителя – число которых, наверное, можно было бы умножить, по-моему, является то обстоятельство, что мы по внутренним причинам должны признать за бумагами на предъявителя еврейское происхождение. Ибо, как бы старомодно ни было этого зрения, я все-таки имею смелость энергично настаивать на том, что малейшая логичность какого-нибудь явления значит для меня столько же, сколько доказательства по источникам, основанным на тысяче документов. Внутренние же причины, убедительно доказывающие происхождение современных бумаг на предъявителя из еврейского права или еврейской практики, суть следующие. Пятый. Высокая степень заинтересованности, а в некоторых отношениях и исключительная заинтересованность евреев в юридической форме бумаги на предъявителя. Ведь что заставляло еврейских купцов из Александрии включать в свои полисы формулу квалификации владельца. Стракка сообщает нам об этом. То обстоятельство, что они боялись за корабельные грузы. Дело в том, что последние находились в постоянной опасности быть перехваченными христианскими пиратами, судохозяином и префектом католической королевской крепости, которые смотрели на товары евреев и турок, как на вольную добычу. Еврейские купцы из Александрии, вставляли поэтому в свои полисы любое выдуманное христианское имя, например, Павел или Сцепион, и все-таки получали свои товары благодаря формуле квалификации владельца. А как часто в течение всего Средневековья и еще и в Новое время у евреев играл роль мотив необходимости какими-нибудь мероприятиями скрыть тот факт, что они, собственно, получатели товара, долга и тому подобное, тут-то бумага на предъявителя – представляла удобные средства для сохранения тайны. Бумаги на предъявителе давали возможность скрывать имущество до тех пор, пока не проносилась мимо волна преследования евреев. Бумаги на предъявителе давали им возможность помещать свои деньги где угодно и в момент опасности вынимать их через какое-нибудь подставное лицо или перевести требование на третье лицо, не оставляя ни малейшего следа прежнего владения. Этим, между прочим, до известной степени объясняется и тот почти непостижимый факт, что евреи, несмотря на постоянную конфискацию всего их имущества в течение средних веков, в короткое время снова становились богачами. Дело именно в том, что у них никогда и не отбирали всего их имущества, ибо значительная его часть значилась всегда за зафективным владельцем. По-моему, вполне справедливо указывалось на то, что эти цели укрывательства и, собственно, только они действительно нуждались в чистой форме бумаг на предъявителя, тогда как все остальные цели, с которыми в средние века связывали формулу квалификации владельца, главным образом облегчение заместительства перед судом, с тем же, если не с большим успехом, могли быть достигнуты альтернативные формулы квалификации владельца. Развитие бумаги на предъявителе, или, вернее, ее распространение, ибо она уже издавна существовала в кругу у самих евреев, приобретает для евреев существенный интерес с того момента, когда они, как мы это еще точнее проследим ниже, начали развивать нечто вроде биржевых спекуляций товарами и ценными бумагами. В какой изощренной форме уже в XVII веке Пользовались бумагой на предъявителя для срочных сделок, доказывает один амстердамский отзыв от 1670 года. Дело идет о спекуляции а-ля на повышение китовым усам, причем спекулянт старался взыскать деньги путем замены себя фиктивными лицами. Далее спекулятивная торговля ценными бумагами, естественно, должна была также чрезвычайно благоприятствовать введению бумаги на предъявителя. Особенно с тех пор, как евреи начали заниматься профессиональным выпуском ценных бумаг, они должны были направить все свои помыслы на распространение бумаги на предъявителя. Совершенно ясно, что помещений небольших кредитных сумм среди большого числа лиц, в особенности когда дело шло в общественных облигациях, было совершенно невозможно без облегчений и упрощений, доставляемых бумагой на предъявителя. Поэтому вполне справедливо приводят в причинную связь эти два явления: развитие профессиональной эмиссионной деятельности с одной стороны и развитие бумаг на предъявителя с другой. Насколько деловой интерес или точнее стремление способствовать и облегчать биржевую торговлю ценными бумагами обусловливало у евреев развитие и употребление бумаг на предъявителя, мы видим также из суждений раввинов. Так одно очень поучительное место у раби Шабатая Когина гласит следующее: Покупатель бумаги на предъявителя имеет право требовать от должника вознаграждение убытков, если должник платил по рукописной квитанции или даже совсем бестоковой так, что платеж не был публичным, то есть если он платил, чтобы не повредить торговли такими бумагами. Если раби Ашеры, его единомышленники считают неприменимым к «Штароту» все распоряжения, сделанные вообще равинами для развития торговли, потому что торговля долговыми расписками вследствие трудности их передачи не может быть очень широка, то эти авторы стоят на стороне «Штарот», то есть рукописных расписок, как подлинных бумаг. Что же касается бумаг на предъявителя, оборот которых в настоящее время, то есть в XVII веке, значительно превышает оборот движимого имущества, следует, наоборот, соблюдать все предписания раввинов, касающиеся распространения торговли. Тут я снова касаюсь нового пункта, подчеркнуть который, по моему мнению, очень важно. Мне кажется, что в этих словах Раби слышится вполне определенный дух, говорит ясно ощутимая юридическая воля, и я полагаю, что это суждение не единственное в своем роде. Обозревая еврейское право бумаги на предъявителя в его целом и стремясь постигнуть его своеобразность, мы, несомненно, заметим, и этим я указываю на самый веский довод, говорящий за правильность моей гипотезы, что шестое. Идею бумаги на предъявителя можно без натяжки вывести из внутренней сущности, из духа еврейского права, что юридическая форма бумаги на предъявителя также соответствует еврейскому праву, как она по своей внутренней природе должна быть чужда римскому и германскому праву, потому что она устанавливает безличное долговое отношение. Известно, что специфическое понимание облигации в римском праве носило вполне личную окраску. Облигацион, обязательство, была связью между субъектами, и вследствие этого... между вполне определенными личностями. Главным ее условием было, что два или несколько лиц «ex diversis animi motivus in unum consensiunt, id est in unam slutetiam decurunt». Следствием такого понимания было то, что взаимодавец, собственно, не мог вообще перенести свое требование на третье лицо, или же мог сделать это при очень трудных условиях. Если благодаря развитию учения о делегации, инновации и цессии в позднейшем римском праве перенесение требования на третье лицо и облегчилось, то этим личный характер облигации по внутренней своей сущности нисколько не изменился. Раньше всего долговая расписка сохранила свой первоначальный характер второстепенного доказательства. Вопреки ей можно было заявить различного рода протесты против вытекавшего из нее обязательства платежа, протесты, имевшие свое начало в личных отношениях к первому кредитору или к одному из его преемников. Но такой же ярко выраженный личный характер носило и германское договорное право. До известной степени этот характер проявлялся в нем даже еще ярче, чем в римском праве. Основной принцип германского права заключался в том, что должник обязан был платить только тому, кому он обещал. Требования нельзя было перенести на третье лицо, точно так же и английское право до 1873 года придерживалось принципа непереносимости требования. Только после рецепции римского права переносимость требования проникает и в Германию. Именно вследствие этого твердо установившегося личного характера пользуются, как мы видели, уловкой ордерной формулы и формулы квалификации владельцев, чтобы обойти недостаточную переносимость требований. Из этого, как мне кажется, вполне очевидно, что бумага на предъявителя, как воплощение чисто безличного кредитного отношения, лежала всецело вне круга идей германского права. Как раз наличность формулы квалификации владельца доказывает это. Правовая идея, лежащие в основании современных бумаг по ордеру, бумаг на предъявителя и бланковых бумаг, и заключающиеся в том, что документ и в руках каждого последующего ко времени выдачи бумаги еще совершенно неизвестного владельца является носителем удостоверенного права, эта идея не была развита ни в древности, ни в средних веках. С чем, наконец, согласился и Гольдшмидт, несмотря на свое пристрастие открывать в далеком прошлом современные институты. У него то и дело ждешь документального доказательства, что в сваенных постройках нашлись чековые книжки, а в неандертальских черепах банковые ассигнации. Это, впрочем, излюбленный спорт всех историков, каковым Гольдшмидт все-таки не был». Этот взгляд несомненно верен если допустить одно ограничение а именно не принять в соображение еврейского права ибо совсем не труднодно доказать что еврейскому праву было знакомо выраженное в современной бумаге на предъявителя вещественное кредитное отношение основная идея еврейского облигационного права состоит в том что существует обязательства и по отношению к незнакомым лицам можно заключать сделки и с господином x Эта основная мысль отражается следующим образом в отдельных учениях. Еврейское право не имеет названия для облигаций, оно знает только долг и требования. Требования и долг рассматриваются в еврейском праве как самостоятельные предметы. Очень характерным доказательством юридической тождественности требования и обязательства самих по себе с материальным предметом, служит создание искового права посредством символа приобретения. Само собой понятно, что соответственно этому ни перенесение требования, ни заместительство при заключении договора не встречают законных препятствий. Личность, по отношению к которой существуют требования или обязательства, сама по себе не нуждается в определении. Она определяется как обладающая известными предметами или свойствами. Обладание, это имеющее целью обосновать требования или обязательства по отношению к предмету или свойству, должно быть приведено в прямое отношение к владельцу этих предметов или свойств для сохранения личного характера обязательственного отношения. Обязательственное правовое отношение, хотя и исходит от субъектов, но распадается с момента своего зарождения на свои два фактора – требования, и обязательства. Оно превращается в абсолютную, самодавлеющую, отделенную от всякой индивидуальности субстанцию, силы и свойства которой проявляются в действиях любой личности. Отсюда и вытекает тот взгляд, что обязательство может существовать не только по отношению к определенным личностям, но и по отношению к совокупности всех людей, по отношению к коллективу. Соответственно, этому перенесение облигаций происходит путем одной только передачи бумаги, так как заключенная с публикой посредством бумаги сделка имеет такое же отношение к цессионеру, переуступщику, как и к цеденту, перенимателю. Обладатель бумаги является таким образом как бы членом совокупности кредиторов, это юридическая конструкция Ауэрбаха. На основании еврейского права мы, значит, не обязаны, выражая ту же мысль иными словами, представлять себе определенную личность под субъектом облигации. И свойства или предметы могут через посредство своих естественных представителей образовать облигацию. Воля обладателя может быть перенесена на вещь, и тем самым безжизненному предмету придается присущее юридическому субъекту проявление воли. Момент, который не обязательно вытекает из природы юридического субъекта. И по отношению к бумаге на предъявителя, сам предъявитель лишь постольку признается кредитором, поскольку он обладатель этой бумаги. Остальная часть его личности вовсе не играет роли для доказательства долга и в обязательственном отношении. Таким образом, с перенесением бумаги «заимодавец» собственно не меняется, так как и от нового обладателя – В круг взаимодавцев входит тоже лишь, так сказать, отвлеченные понятия, а именно только та часть его индивидуальных свойств, которая характеризует его как обладателя бумаги. Юридические субъекты это определенные свойства личностей. Действующие лица сами по себе являются носителями, представителями этих юридических субъектов. Это, без сомнения, смелая конструкция, имеющая отчасти субъективную окраску. Беспристрастное исследование приведенного Ауэрбаха материала, однако, доказывает, что основное направление еврейского права имеет куда более абстрактный характер, и что оно в резкой противоположности к римскому и древнегерманскому праву проложило дорогу безличному вещественному пониманию правовых отношений. Предположение, что из такого духа должен был развиться юридический институт, подобный современной бумаге на предъявителя, не кажется слишком смелым. Таким же образом, ко всем внешним аргументам прибавился еще и этот глубоко внутренний аргумент, а именно совпадение отличительной сущности бумаг на предъявителя с существенными особенностями всей совокупности еврейских юридических воззрений. Это подкрепляет высказанную мною гипотезу, что правовой институт современной бумаги на предъявителя в его существенных чертах еврейского происхождения, что, конечно, не исключает и влияние других моментов. Часть 2. Торговля ценными бумагами. Раздел 1. Развитие права обращения ценностей. В современных ценных бумагах, называемых нами фондами, яснее всего выступает коммерческий характер нашей хозяйственной жизни. Фондовая бумага по внутренней своей природе предназначена для обращения. Она не выполняет своего призвания, если не служит объектом торговли, и выполняет свое назначение тем лучше, чем чаще бывает таким объектом. На это можно было бы, конечно, возразить, что очень большая часть фондов ведет преспокойное существование в денежном шкафу живущего рентами капиталиста и рассматривается своим счастливым обладателем не как объект торговли, а как орудие ренты, которое желательно сохранять, но отнюдь не продавать. Но составляя объект владения, ценная бумага в спокойном состоянии вовсе не функционирует как фонд. Для этой роли ей не нужно быть фондом. Любой именной кредитный документ может оказывать те же услуги. Ее специфическая особенность заключается именно в ее легкой продажности, и только ради этого совершился кропотливый процесс овеществления. Вся своеобразность нашей хозяйственной жизни, обязанная развитию фондов, основана исключительно на подвижности последних, приспособляющей их к быстрой перемене субъектов владения. Это все вещи, которые разумеются сами собой и которых я касаюсь лишь ради общей связи. Если же жизненное призвание фондов заключается в том, чтобы легко и без труда скользить из рук в руки – то решающие значения для развития фондов имеют все те институты, которые облегчают перемену субъектов обладания этими имущественными ценностями. К этим институтам прежде всего относится соответствующее право. Соответствующим же надлежащей цели правом может быть лишь такое, которое делает возможным быстрое возникновение новых отношений между двумя личностями или между личностью и предметом. Если жизненные условия общества направлены к тому, чтобы каждая вещь оставалась в руках одного и того же собственника, как, например, в обществе, организованном на началах натурального хозяйства, то и развитие права будет исключительно направлено к тому, чтобы создать, возможно, более прочные отношения между личностью и предметом. Наоборот, если население основывает свое существование на беспрерывном приобретении новых благ, то развитие права в основе своей будет направлено на обеспечение способов обращения. Все это опять-таки вещи, которые понятны сами собой, но изложение которых вводит в сущность интересующей нас здесь проблемы. Дело заключается именно в следующем. Наши оживленные коммерческие отношения, в особенности торговля ценными бумагами, нуждаются в таком праве, Владение, которое, по возможности, облегчало бы уничтожение старых и возникновение новых правовых отношений, следовательно, предполагают нечто совершенно противоположное тому, к чему стремились, например, германское и римское право. Последнее всячески затрудняло переход собственности и старалось главным образом укреплять отношения собственности еще и тем, что давало собственнику широкое право виндикации. В частности, на основании римского и старогерманского права собственник мог требовать обратно свое несправедливо утраченное имущество, не будучи обязан вознаградить нового хотя бы и добросовестного владельца. В противоположность этому, современный, почти повсюду в законодательстве действующий принцип, признает, что добросовестный приобретатель если он вообще обязан выдать вещь прежнему собственнику, имеет право требовать от него уплаченную им за эту вещь сумму. Спрашивается, откуда взялся этот столь чуждый прежним правовым нормам принцип нашего современного законодательства? На это можно ответить, по всей вероятности, из сфер еврейских юридических представлений, в которых издавно действовало право, благоприятное интересам, возможно, более широкого оборота. Защиту добросовестного приобретателя мы находим уже в Талмуде. Мишна гласит следующим образом. «Если кто-нибудь узнает свою утварь или книги во владении другого», то в случае, если совершенная у него кража известна в городе, покупатель должен присягнуть, сколько он за это заплатил, и получить обратно свои деньги. Если же нет, то он на это не имеет права, ибо можно себе представить, что он продал кому-нибудь эту вещь, а тот купил ее у другого. Таким образом, добросовестный приобретатель может во всяком случае требовать возмещения убытка. При известных обстоятельствах он может даже оставить вещь у себя. Гемара, правда, колеблется, но, в общем, и она приходит к тому заключению, что добросовестному приобретателю должна быть гарантирована защита рынка. Собственник должен ему вернуть уплаченную сумму. Это благоприятствующее коммерческим сношением воззрение Талмуда евреи в течение всего Средневековья сохраняли в своем праве. И, что важнее всего, они уже рано добились его применения в юрисдикции христианских судов. Целые столетия подряд в деле приобретения евреями недвижимого имущества применялось специальное еврейское право. Оно впервые было признано в жалованной грамоте, выданной королем Генрихом IV в 1090 году евреям города Шпейера. Если у евреи находят украденную вещь, и евреи утверждают, что он ее купил, то он должен удостоверить присягой по своему закону, за какую сумму он ее купил. Если собственник заплатит ему эту сумму, то он должен возвратить ему эту вещь. Это специальное еврейское право мы находим в употреблении не только в Германии, но и в других странах, во Франции уже в середине XII века. Оно вошло и в свод саксонских законов, По-видимому, этот важный юридический принцип достиг впоследствии общего признания новейшими кодификациями законов. Гольд Шмидт, который сводит принцип исключения виндикации даже краденых вещей в руках третьего лица к влиянию еврейских правовых норм, предполагает, что влияние еврейских правовых воззрений сказалось и в торговом обычном праве. Хотя он вообще всячески старается, если не совсем отвергнуть то по крайней мере умолить значение евреев для развития торговли и торгового права. Если следовать Гольшмиту, то можно подумать, что нет вовсе евреев. Раздел 2. Биржа. Самой главной задачей было, конечно, создать для ценных бумаг надлежащий рынок биржу. Подобно тому, как предназначенные для торговли предметы представляли собою овеществленные требования, так тем самым и торговля именно на бирже лишена была личной окраски. Ибо в этом заключается сущность биржи, отличающая ее от других рынков. Заключаемые на бирже сделки... В существе своем не составляют продукта личной оценки и личного усмотрения, а совершаются путем кооперации многих друг другу чуждых личностей. Недоверие, которым пользуется каждый отдельный коммерсант на основании личного знакомства, определяет, как это было раньше, его способность вступать в торговые сделки. Для заключения договора достаточно общей, абстрактной, оценки его кредитоспособности, дита диборса как очень верно подчеркивает Эренберг. Основанием уже не служит более индивидуальная цена, относительно которой условились два или более покупателей и продавца, а отвлеченная – из тысячи отдельных цен механически образовавшаяся средняя цена. Сама же специфическая биржевая торговля превратилась в в овеществленный, автоматизированный, лишенный всякой личной примеси процесс. Биржу совершенно справедливо называют теперь рынком для заменяемых миновых товаров или ценностей. Вебер, Эренберг, Бернгард. Но нужно отдать себе ясный отчет в том, что сама торговля на бирже стала заменяемой в переносном смысле, вернее, она овеществилась как и объекты, на которые она простирается, ибо и установление определенной качественности товаров, являющейся предпосылкой биржевой торговли вещественными благами, есть не что иное, как обезличение товара, в котором ценят уже не его индивидуальные, а лишь общие его особенности. Нам остается еще доказать, что рыночная операция ценными бумагами стала возможна лишь с существованием биржевой торговли. но я хотел бы еще в нескольких словах указать на ту особенную роль, которую, по моему мнению, играет спекуляция в биржевой торговле, так как здесь всякий писатель имеет свою собственную терминологию и свой собственный взгляд. В настоящее время еще не существует общепризнанного определения понятия «спекуляция», подобного тому, какое мы имеем в вышеприведенном определении биржи. Большинство авторов берет лишь общие понятия в смысле риска и прибыли. Но и в этом случае колеблется между определенной деятельностью и определенным родом сделок. Несомненно, что тут игнорируется одно явление, отчетливо выделяющееся внутри этой широкой рамы спекуляции в узком смысле этого слова. Некоторые исследователи попытались определить и это явление – Эренберг противопоставляет друг другу торговлю и спекуляцию, причем первая исчерпывается для него в использовании местных, а последнее в использовании временных различий в ценах. Но в таком случае под понятие спекуляции подойдет, несомненно, и целый ряд таких сделок, которые даже по купеческой терминологии никогда и никоим образом нельзя назвать спекуляцией, ведь в подлинной торговле товарами почти всегда играет роль использование временных различий в ценах и например, никто не назовет спекулянтом того купца который покупает пшеницу после жатвы с тем расчетом что она повысится весной в цене приведенное определение можно было бы еще допустить, если ограничить его, как это делает макс Вебер, областью торговли обычными на бирже товарами. но в этом случае я считал бы нужным определить это понятие еще теснее и тем самым точнее, Я противопоставляю спекуляцию подлинной сделки, разумея под первой все те купли-продажи, которые не имеют своей целью действительную доставку товаров или, как это бывает в сфере торговли фондами, приобретение процентных бумаг, сделки EO-IPSO, входящие в состав биржевого обихода и созданного им коммерческого механизма. Во всяком случае, понятие спекуляции необходимо брать в этом более тесном смысле, когда дело идет о значении спекуляций для биржевой торговли, ибо тогда оба эти понятия противополагаются друг другу. А эта противоположность существует лишь между реальной сделкой и сделкой на разницу в вышеупомянутом, более широком смысле. В последней... можно снова отличить как важнейшую форму спекуляции сделку на разницу в более тесном смысле. Она, как известно, имеет для реальной сделки значение своего рода застрельщика, в особенности же на фондовом рынке. Спекуляция, несомненно, усиливает торговлю спекулятивными бумагами, а также темп и уверенность в заключении реальных сделок. Сторонники этого взгляда аргументируют его структур, не всегда с желательной ясностью. И вообще спекуляции, как образующий рынок функций, придается гораздо меньше значения, нежели ее влиянию на уравнение цен, хотя первая функция, по меньшей мере, столь же важна, а для цели настоящего исследования имеет исключительно важное значение. Доводы в пользу приведенного взгляда в образцовой форме представил еще Исаак де Пинто. Я привожу их дословно, так как всегда интересно слышать как впервые были познаны и высказаны определенные истины. Возможность продать свои срочные вклады и давать и брать проценты на те же вклады привлекает множество людей к вложению их денег, чего бы они ни делали без таковых льгот. Есть множество богатых людей, как в Англии, так и в Голландии, кто не хочет окончательно вкладывать деньги в новые фонды. чтобы избежать риска во время войны. Но что они делают? Они вкладывают на 10, 15, 20 тысяч фунтов стерлингов годовых, которые продают как срочный вклад биржевикам, с помощью чего имеют крупный интерес со своих денег. Без прочих возможных прибылей которые идут на счет биржевикам, этот круг повторяется годами. Это создает миллионы. До такой степени, что правительство Эйй, Этой игрой загребает не только деньги Сената, который потворствует этим фондам, но и все деньги даже тех, кто не желает давать деньги в оборот. Какая прибыльная и выгодная игра. Нельзя вообразить возможности отделаться в любой момент от этих фондов и за солидные деньги. Благодаря этой возможности, что частные лица могут продать так свои фонды, Англия отчасти стала должницей из-за того, что брала большие суммы в долг. Не следует сверх того забывать ту тенденцию к нивелированию и единообразию фондов, благодаря которой спекуляция, несомненно, также влияет на формирование рынка и, естественно, облегчает смену владельцев отдельных бумаг, которыми тогда торговали и на срок. Я имею при этом в виду единообразие размера процентов, упразднение отдельных касс и так далее. Далее следует еще констатировать, что то, что называется профессиональной спекуляцией, лишь отчасти заслуживает этого имени. Те тысячи или две тысячи лиц на крупных биржах, которые, как говорят, занимаются профессиональной спекуляцией, точнее говоря, занимаются лишь профессиональной фондовой торговлей, частью в форме реальной торговли, частью в форме торговли на розницу. Они именно главным образом и занимаются реальной торговлей. Иначе известное положение, что на английской бирже, на которую имеют доступ только джобберы, спекулянты, и брокеры, маклеры, спекуляции не существует, не имело бы никакого смысла. Здесь не место разбирать, насколько это положение в действительности противоречит истине. Про типичного биржевого спекулянта и на континенте говорят, что он лишь тогда считает свой рабочий день успешным, когда он в конце его остается без обязательств, даже если он целый день спекулировал. В джоббере таким образом пересекаются оба круга: реальная торговля и спекулятивная торговля. Так что мы должны различать следующие категории биржевой торговли. Первое. Случайная реальная торговля, торговля публики, ищущей доходного помещений капиталов. Второе. Случайная спекуляторская торговля, спекуляция непрофессиональных спекулянтов, которая снова распадается на спекуляцию инсайдеров, спекуляции крупного стиля, и спекуляции аутсайдеров. Третье. Профессиональная реальная торговля. Четвертое. Профессиональная спекуляторская торговля. При желании проследить развитие биржи следует, помимо постепенного развития внешней организации, проследить еще первое развитие профессиональной торговли фондами, Второе – развитие спекуляторской техники, техники срочной торговли. Около этих двух рядов развития группируются, или, другими словами, в них вмещаются все остальные явления, которые вместе с этими двумя категориями составляют биржу. Если и поныне не существует еще истории развития биржи, то об этом пробеле приходится очень пожалеть. Но не имея возможности в данной связи Хоть сколько-нибудь восполнить этот громадный пробел, я принужден в интересах занимающей нас проблемы двумя-тремя штрихами наметить историческую перспективу, по возможности ярче оттеняющую те специфические данные, которые я хочу сообщить, а именно данные об участии евреев в развитии фондовой биржи. Товарную биржу я за отсутствием какого-либо материала должен пока оставить без внимания». История биржи распадается на два больших периода. Первый – на период со времени ее зарождения в XVI веке и приблизительно до начала XIX века, то есть тот период внутреннего роста, в течение которого созревают институты биржи. Между тем, как сама биржа не составляет еще органического элемента хозяйственной жизни. И второе – на период от начала XIX века до наших дней, то есть период, в течение которого все части народного хозяйства мало-помалу проникаются сущностью биржи. Мы, конечно, обратим наше внимание преимущественно на первый период, время интенсивного развития, спокойного созревания. Не подлежит сомнению, что происхождение современной фондовой биржи следует искать в вексельной торговле или же, если брать это понятие с более внешней стороны, в объединении торговцев векселями. Все те пункты, в которых в XVI веке, а затем в 17 веке возникли наиболее значительные биржи, были раньше центрами оживленного вексельного обмена. Но мы можем совершенно точно проследить, что в то время, когда биржи начали процветать, вексельный рынок находился почти исключительно в руках евреев. Вексельное дело в XVI-XVII веках отчасти и позже считается во многих местах достоянием евреев. Касательно Венеции в XVI веке я уже в другом месте приводил соответственные доказательства. В Амстердаме мы также встречаем евреев в роли влиятельных торговцев векселями и различными денежными ценностями. Правда, это относится лишь к концу XVII века – но нет основания сомневаться, что евреи выступали в этой роли и раньше. Франкфурт-на-Майне в XVI веке служил как бы филиальным отделением Амстердама. Уже в XVI веке Стефанус сообщает о евреях, которые хотя и не были украшением ярмарки, но служили к ее выгоде, особенно в вексельном деле. а в 1685 году христианские купцы Франкфурта жалуются, что евреи захватили в свои руки все вексельное и маклерское дело. В Гамбурге вексельное и банковое дело вводятся впервые евреями. Спустя столетие в 1733 году в одной записке при сенатских актах говорится о значении евреев как торговцев векселями, о том, что в вексельном деле евреи были почти настоящими мастерами и далеко превзошли наших. Еще в конце XVIII века евреи были почти единственными постоянными покупателями векселей в Гамбурге. Что же касается других немецких городов, то в Фюрте имеется точное подтверждение, что вексельное дело в течение XVIII века находилось там большей частью в их руках. О положении дел в Вене, который, как известно, с конца XVIII века завоевал себе позицию выдающегося биржевого пункта, государственный канцлер Людовик во время правления Леопольда I сообщает следующее. Презерцем виенне об опера et fide iudeorum res sepius pendant maximi momenti. Гамбия презерцем et negociae primi Ординис нундинаторум. А евреях Бордо говорится. Основной вид их торговли — брать векселя и ввозить золото и серебро в королевство. О том, что евреи в начале XIX века господствовали на вексельном рынке в Стокгольме, мы узнаем из отзыва депутата Вегелина, 1815 год. Если евреи, как господа вексельной торговли, являются основателями современной фондовой биржи, то им, с другой стороны, обязаны своим развитием и то еще более важное обстоятельство, что они именно придали бирже и биржевой торговле присущей этим учреждениям своеобразный отпечаток. Это объясняется тем, что они, по-видимому, были отцами срочных сделок, творцами техники биржевой торговли, если угодно, родоначальниками биржевой спекуляции. К какому времени следует отнести начало фондовой спекуляции, мы еще не можем с уверенностью сказать. Италианисты склонны и это явление современной хозяйственной жизни приписать итальянской инициативе. По Зиви Кингу уже в XIII веке и, самое позднее, в XIV веке, в Генуе всевозможные спекуляции фондами были в полном расцвете. Он говорит по этому поводу. и государственного долга были отчуждаемы. Непостоянный курс давал повод к оживленной торговле кредитными паями, как это можно проследить в Генуе уже в XIII веке. На основании актов коммерческого суда Генуи и Венеции можно доказать, что там приблизительно около 1400 года совершались спекуляторские сделки такими бумагами, которые имели форму срочных сделок и сделок на разницу. Но сообщенные Самим Зиви Кингом акты не оправдывают этого мнения. В крайнем случае еще можно в Венеции в 15 веке открыть следы сделок на разницу. Там уже в 1421 году воспрещена была торговля банковыми билетами. Но из приведенных примеров торговли ценными бумагами в генуе видно, что торговля эта в 13 веке, а, пожалуй, также и в XV, совершенно не носила спекулянтского характера. даже если брать понятие спекуляции в очень широком смысле. Это все реальные сделки, которые заключались частными лицами, даже непрофессиональными биржевиками. Если не желать поддаваться гипнозу случайно всплывших на поверхность явлений и попасть в просаг, то необходимо всегда справляться с общим настроением, так сказать, со всем складом экономических взглядов и убеждений. Мы видим именно, что еще в XVI веке все, что походило на бланковую торговлю, в высокой степени претило не только консервативным кругам или правительственным сферам, но и самым передовым людям, вроде Сэравия Делла Калле. Этот, пишет в своих «Институционен», очень сомнительным делом занимается тот, кто продает какую-либо вещь до того, как ее купит. Я думаю, поэтому, что следует пока остаться при мнении Эренберга, который гласит, срочная сделка, хотя и встречается уже в XVI веке, но нигде не упоминается как главное орудие спекуляции. Начало современной биржевой спекуляции мы должны искать не в XIII веке в Генуе, а в XVII веке в Амстердаме. Стокджоберство... Спекуляции фондами выросла, как это можно с достаточной ясностью проследить, на акциях Ост-Индской компании. Большая масса вдруг, выпущенных в обращении однородных бумаг, широко распространенная страсть к игре, большой интерес, вызванный самого начала этим предприятием, колеблющиеся барыши и связанные с этим неопределенность настроения, Все это вместе взятое, по-видимому, способствовало быстрому расцвету спекуляций акциями на хорошо подготовленной почве Амстердамской биржи. За восьмилетний промежуток времени спекуляция акциями успела так широко распространиться и так усердно практиковалась, что общественная власть почуяла в ней зло, которое необходимо было устранить законодательным путем. Плакатом Генеральных Штатов от 26 февраля года 1610 года было воспрещено продавать больше акций, чем имелось на самом деле у данного лица. За этим запретом последовали, конечно, без малейшего успеха еще многие другие: в 1621, 1623, 1677, 1700 годах и так далее. Если спросить, кто спекулировал акциями, то на это нужно ответить, всякий, кто мог добыть нужные для этой цели деньги. Это были главным образом богатые посетители биржи, по всей вероятности, без различия вероисповедания. Несмотря на это, можно предположить, что в этом первоначальном развитии биржевой спекуляции среди прочих участников евреи сыграли выдающуюся роль. Развитие профессиональной фондовой торговли – И техники срочных сделок было, по-видимому, исключительным продуктом их усилий. У нас имеется несколько свидетельств, подтверждающих правильность этого предположения. В конце 18 века считалось неоспоримым, что евреи изобрели торговлю акциями. Это, конечно, не служит еще доказательством верности утверждаемого факта, но как бы то ни было, На такое общераспространенное воззрение, если оно даже и было высказано в позднейшее время, нельзя махнуть рукой, как на нечто, не имеющее значения, в особенности, если справедливость этого воззрения подтверждается еще и другими свидетельствами. Прежде всего, это воззрение доказывает, что евреев считали особенно способными к такого рода изобретению. Они, следовательно, во всяком случае, были в то время главными соучастниками, Это подтверждается также и другим свидетельством, и, что очень важно, даже для значительно более раннего времени, для второй половины 17 века, а именно вышеупомянутом ник Муисванхоли. Несомненно также, что евреи участвовали в владении акциями обеих индийских компаний. Относительно Ост-Индской компании у нас имеется достоверное свидетельство Депинтос. Относительно «Вест-Индской», акции которые вызвали еще более лихорадочную спекуляцию, письмо директоров компании «Стювизанту», в котором последнему предлагается впустить евреев в Новый Амстердам, потому что они вложили большие капиталы в акции этой компании. Об участии евреев в обеих компаниях свидетельствует доклад Манасе бен Израиля Кромвелю, в котором автор замечает, что евреи пользовались крупной частью голландской Ост-Индской и Вест-Индской компании. Но особенное значение я придаю тому факту, что в конце 17 века один португальский еврей в Амстердаме написал книгу, в которой впервые исчерпывающим образом излагалась биржевая торговля во всех ее разветвлениях и в таком виде, что, по уверению знатока, она еще и поныне, в смысле формы и содержания, осталась лучшим изложением фондовой торговли. Я имею в виду книгу «Дела «Конфизион де Конфизионне», появившуюся в 1688 году. Существование этой книги служит нам порукой в том, что еврей был первым теоретиком торговли на срок. Доловега же сам был купцом, и его описание, по-видимому, является ничем иным, как отражением духовной атмосферы, в которой он жил. Если привести этот писательский труд в связи со всем, что мы узнали о деятельности евреев на Амстердамской бирже, начиная с их деятельности в качестве торговцев векселями, если принять в соображение общераспространенные взгляды в XVIII веке на роль евреев при зарождении торговли акциями, если, наконец, присоединить к этому и некоторые чисто логические соображения – то наш общий вывод, как мне кажется, будет клониться к тому, что если евреи не были отцами современной биржевой торговли, они, во всяком случае, решающим образом содействовали ее зарождению. Но если кто-нибудь еще усомнится в правильности этого взгляда, то я, к счастью, могу подкрепить выше вышеприведенные косвенные доказательства непосредственным свидетельским показаниям о существовании Коева я сам узнал, благодаря любезности моего друга Андрея, сошёл в Париже после того, как эта глава была написана и опубликована в другом месте. А именно имеется доклад, кажется, французского посланника в Гааге своему правительству от 1698 года, в котором прямо указывается, что евреи держат в своих руках биржевую торговлю ценными бумагами и направляют ее по своему усмотрению. Главнейшие места этого отчёта гласят: В этой стране, Голландии, евреи играют большую роль и вследствие предсказаний этих мнимых политических спекуляторов, которые сами очень колеблются в мнениях, цены этих акций испытывают постоянно такие колебания, что часто в течение одного дня вызывают сделки, которые заслуживают название «игры» или «пари». пачи, что евреи, являющиеся главными пружинами таких операций, пользуются всякими уловками, чтобы постоянно дурачить даже самых дельных людей. Значит, искусственное воздействие на биржу. Эти еврейские маклеры и агенты — самые ловкие люди на свете в этой области, вексельного и акционерного дела, в кои они владеют запасами ценных бумаг на большие суммы. Хорошо знакомы с тайнами биржевой игры автор очень подробно описывает как именно удалось евреям занять такое господствующее положение на амстердамской бирже. к этому я вернусь в другом месте Яркий свет на положение этой биржи бросает истории других европейских бирж того времени. Обратимся прежде всего к бирже Лондона, который начиная с 18 века опередил Амстердам. и, как известно, развился в крупнейший биржевой центр. В Лондоне же влияние евреев на развитие фондовой биржи заметно еще гораздо яснее, чем в Амстердаме. Кроме того, можно с некоторой уверенностью утверждать, что чрезвычайный толчок развитию биржевой спекуляции в Лондоне к концу 17 века исходило от амстердамских евреев, переселившихся к тому времени в Лондон. Таким образом, история Лондонской биржи становится новым подтверждением справедливости того взгляда, что развитие биржевой торговли в Амстердаме было преимущественно делом евреев. Они были, очевидно, уже в то время настолько опытны в этих операциях, что могли стать наставниками даже в таком сравнительно важном центре коммерческой жизни. Об отдельных этапах завоевания евреями Лондонской биржи мы знаем следующее. Еще в 1657 году Дармидо принужден просить о допущении его в Royal Exchange, так как евреи были официально устранены от посещения биржи. Но закон, постановивший это исключение, как видно, был совершенно забыт. Во всяком случае, к концу 17 века биржа полна евреями. Число их было так велико, что одна часть здания была названа «Джюс Уок». «Биржа битком набита евреями», — пишет современник. «Стоит ли в связи с исходом в Ченч Али все растущее участие евреев, которых недружелюбно встречали в Ройал Эксченч?» Во всяком случае, с этим исходом началась в Англии спекуляции фондами. «Откуда вдруг взялся этот наплыв?» Мы знаем это вполне точно. Он объясняется обилием евреев, прибывших в свете Вильгельма III из Амстердама. Они, как уже было упомянуто, принесли с собой в Лондон высокоразвитую технику биржевой торговли. Данное Франсисом описание этих событий вполне соответствует действительности и подтверждается многочисленными свидетельствами, которые приводятся преимущественно иудаистами лишь в новейшее время. Название «Капиталист» было в 1692 году еще незнакомо. Оно было в те времена усвоено теми, кто понимал выгоды фондовых операций для помощи правительству. Биржа появилась наподобие Минервы сразу во всеоружии. Главными негациантами первого английского займа были евреи. Они помогали Вильгельму Третьему Аранскому своими советами. Один из них, «Богатый Медина», Был банкиром Мальбору, платил ему ежегодную пенсию в 6 тысяч фунтов стерлингов и зато получал первое известие о различных военных компаниях. Дни победы английской армии доставили ему столько же материальной выгоды, сколько громкой славы английскому оружию. Все уловки «оуз» и «бэс», ложные сведения с театра военных действий, мнимое прибытие курьеров – тайные биржевые котерии, словом, вся закулисная система Мамона была известна от сам биржи и изрядно ими эксплуатировалась. Кроме сэра Соломона Медины, «The Jew Medina», еврейская медина, как его называли, и в котором следует видеть основатели фондовой спекуляции в Англии, мы знаем еще целый ряд других крупных еврейских капиталистов времени королевы Анны, ведших биржевые спекуляции в большом масштабе. Менассе Лопец, как мы знаем, приобрел большое состояние тем, что, воспользовавшись паникой вследствие ложной вести о смерти королевы, скупил все правительственные фонды, быстро упавшие в цене. Нечто подобное рассказывает уже в несколько более позднее время и о Самсоне Гидеоне, который был известен среди джентайл, не евреев, как «the great Jew broker». Чтобы судить о финансовой мощи евреев в тогдашнем Лондоне, необходимо принять в соображение, что в начале XVIII века число еврейских фамилий с годовым доходом в 1000-2000 фунтов стерлингов определялось в 100%. а с тремястами фунтами стерлингов годового дохода в тысячу, тогда как отдельные евреи, как Мендес Дакоста, Мозес Гард, Аарон Франкс, барон Даквиляр, Мозес Лопец Перейра, Мозес или Антоний Дакоста, бывший в конце 17 века директором Bank of England и других, принадлежали к богатейшим коммерсантам Лондона. Мне кажется, однако, что введение евреями на лондонской бирже профессиональной фондовой торговли, следовательно и так называемой профессиональной спекуляцией, является еще более важным фактом, чем создание широкой биржевой спекуляции крупными капиталистами. Оба эти явления также возникли лишь в первой половине XVIII века и были, по всей вероятности, вызваны к жизни брокерами, Таким образом, сам брокер породил своего противника Джобера. Этот факт, насколько мне известно, не был до сих пор отмечен, но его можно с полной ясностью проследить по соответственным источникам. После Туэйт, вполне надежный в таких вопросах свидетель, сообщает об этом следующее. Спекулятивные биржевые сделки первоначально представляли собой только простое случайное перемещение паев и акций от одного лица к другому в процессе отчуждения имущества. Но когда биржевые маклеры захватили дело в свои руки, это превратилось в торговлю, сопровождавшуюся небывалыми интригами и надувательством при сохранении выражения честности на лице. В то время как брокеры по своей воле поднимали и снижали цены на акции в угоду и покупателям, и продавцам, последние были готовы простодушно отдать свои деньги на милость этих спекулянтов. Мы знаем еще из других сообщений, что еврейский элемент был сильно представлен в сословии биржевых маклеров. Уже в 1697 году среди 100 присяжных маклеров на лондонской бирже насчитывалось 20 чужестранцев и евреев. Можно предположить, что в последующие десятилетия число их еще увеличилось. Евреи стекались к Чейндж-Эли из каждого квартала на свете, судит Франсис на основании источников того времени. Во всяком случае, мы узнаем от одного очень добросовестного наблюдателя 30-х годов XVIII -го века, то есть несколько десятилетий после вторжения евреев на Лондонскую биржу, что еврейских маклеров было слишком много, и что это загромождение профессии послужило поводом к тому, что добрая половина их принуждена была взяться за профессиональную фондовую торговлю и превратиться таким образом из брокеров в джобберов». Их излишек пишет автор, был причиной того, что большинство брокеров евреев превратилось в биржевых спекулянтов. По мнению того же автора в Лондоне в то время жило уже тысяч евреев. Впрочем, это происхождение токжоберства из маклерства, как мы можем ясно заключить, поскольку дело касается Лондона, и сообщений того времени, по-видимому не ограничилось одним Лондоном. Во Франкфурте-на-Майне эволюция совершилась, вероятно, тем же путем. Во всяком случае, мы знаем, что и там евреи к концу 17 века всецело захватили в свои руки занятие маклерством, а затем они, по всей вероятности, завоевали и профессиональную фондовую торговлю и связанную с нею профессиональную спекуляцию. И в Гамбурге уже в 1617 году среди португальских евреев было 4 маклера, а потом 20 Если еще принять во внимание, что, по распространенному мнению, евреям обязано развитие арбитражных сделок на лондонской бирже, далее, что евреи с конца 18 века принимали очень деятельное участие в грандиозном развитии фондовой спекуляции на лондонском рынке, то нельзя будет не согласиться с выводом, которому пришел на основании точных научных исследований другой автор, а именно Если Лондон в настоящее время является центром денежного обращения всего мира, то этим он обязан преимущественно евреям. Все другие фондовые биржи остаются в течение всей ранней капиталистической эпохи далеко позади фондовых бирж Амстердама и Лондона, и в Париже жизнь пробуждается лишь к концу XVIII века. Первые следы фондовой спекуляции или ажиотажа, как ее называют во Франции, мы встречаем там в начале XVIII века. Ранки находят упоминание слова ажиотер впервые в одном письме Элизабет Шарлот от 18 января 1711 года. Автор этого письма предполагает, что это выражение происходит от billet de monnaie денежный билет. и что раньше о нем ничего не было известно. Период Джона Лопа видимому не оставил никаких прочных следов, ибо еще в 30-х годах XVIII -го века во Франции сильно чувствовалось отсталость по сравнению с капиталистически прогрессивными или, по крайней мере, в биржевом отношении более передовыми соседними странами – Голландии и Англии. Мелон говорит об этом следующее. Оборот денежных средств – одно из главных богатств наших соседей. Банки, ренты, акции – все это имеется в их торговле. В противоположность, значит, Франции. Еще в эдикте от 7 августа 1785 года говорится, король сообщает, что, начиная с некоего времени, в столице вводится новый вид торговых сделок, а именно фондовая торговля на срок. Эта низкая степень развития биржевой торговли во Франции в течение XVIII века является ясным показателем того сравнительно ничтожного влияния, какой евреи имели в ту пору на французскую, в особенности же на парижскую хозяйственную жизнь. Те местности Франции, где евреи уже тогда играли видную роль, как, например, Лион и Бордо, по-видимому, не годились для насаждения и развития фондовой торговли. Короткое время расцвета оживленной фондовой торговли в XVI веке в Лионе, причина которого еще недостаточно исследованы, не оставила там никаких следов. Но и та невысокая степень биржевой спекуляции и профессиональной фондовой торговли, какую мы встречаем в Париже в течение XVIII века, обязана своим происхождением евреям. Очагом фондовой спекуляции в Париже, где разыгрался и первый ажиотаж, «С билет де монет» была, и оставалось еще долгое время, прославившаяся впоследствии, благодаря спекуляциям Джона Ло, «Рюкен Кампуа». Здесь же жило, по сообщению одного свидетеля более позднего периода, много евреев. А человек, с именем которого, собственно говоря, связана эта первая фондовая спекуляция, был знаменитый финансист Людовика XIV, большой мастер ажиотажа, еще до Ло, Самуил Бернар. Когда «Бие де Моне» впоследствии обесценились, их назвали по нему «Бернардино». Но и те технические биржевые знания, которыми обладал Джон Ло, он приобрел в Амстердаме. Был ли сам Ло, как утверждают евреи, «Лав Леви»? Этого я установить не мог. Возможно, что это и так. Его отец, как известно, был золотых дел мастер и банкир. Тот факт, что он был реформирован, не служит, конечно, доводом против. За его принадлежность к еврейству говорит еврейская наружность этого человека на некоторых портретах, например, на портрете в немецком издании его размышления о товарной денежной торговле и так далее от 1720 года. Против этого предположения свидетельствует лишь основная черта его характера, представлявшая странную смесь барства и авантюризма. В Германии в течение 17-18 веков некоторого значения достигли только биржи во Франкворте-на-Майне и Гамбурге, то есть двух еврейских городах par excellence исключительно. Насколько ясно можно проследить влияние евреев на эти две биржи, говорилось уже в другом месте. Берлинская биржа также с самого начала появилась на арене как преимущественно еврейское учреждение. Уже в начале XIX века, еще до эмансипации евреев, в 1812 году, они выделялись даже численно. Среди четырех биржевых старшин было два еврея, а биржевой комитет состоял из следующих лиц. Биржевые старшины — 4 старшины обеих гильдий — 10 от корпорации корабельщиков «Эльбы-1», Выборные от купцов еврейской нации — 8, того 23. Таким образом, из 23 членов 10 были евреями, нотабена — признанными. А сколько сверх того было крещеных и криптоевреев, установить невозможно. И в Берлине евреи были сильно представлены в сословии маклеров. Из трех присяжных вексельных маклеров трое были евреями — Из двух присяжных товарных маклеров торгового цеха по сукну и шелку один еврей и заместитель также еврей. Таким образом, из троих двое были еврейского происхождения. В Германии фондовая торговля и фондовая спекуляция в XVIII веке велась лишь в Гамбурге и Франкфурте на Майне. Относительно Гамбурга мы знаем, что уже в начале 18 века там была воспрещена торговля акциями. Указ гамбургского магистрата от 19 июля 1720 года гласит, магистрат с большим недоумением и неудовольствием узнал, как некоторые частные лица под видом страхового общества самовольно начали так называемую торговлю акциями. Отсюда следует опасаться многих в высшей степени вредных последствий как для общества, так и для частных лиц и так далее. В гамбургском монетном и медальном указателе находится медаль, вычеканенная в память торговли акциями. Раумбургер в предисловии к своей книге также жалуется на столь гибельную и роковую торговлю акциями и бумагами. Были ли к этому причастны евреи? В этом отношении можно по меньшей мере констатировать, что импульс к торговле акциями исходит из среды страхователей, как это видно из указа от 1720 года. Но мы знаем, что в деле морского страхования в Гамбурге евреи играли выдающуюся роль. Вообще же мы из приведенных свидетельств узнаем о биржевой торговле Гамбурга лишь очень мало и ничего определенного. Точно так же и о Франкфурте на майне мы можем делать только одни предположения. На первый вполне надежный след мы наталкиваемся в Аугустбурге в 1817 году. Нам известен приговор тамошнего вексельного суда от 14 февраля 1817 года, в котором отклоняется жалоба о платеже прибыльной разницы на том основании, что такого рода сделка есть азартная игра. Дело шло о курсовой разнице в 17 630 флоринов, возникшие при покупке баварских лотерейных билетов на сумму 90 тысяч флоринов. Истец назывался Гейман, ответчик Ульман. Это первый вполне достоверный случай фондовой спекуляции в Германии. Но этим мы незаметно вступили в эпоху, которую я желал бы выделить как новый период биржевой спекуляции. Чем она характеризуется? что придает ей тот своеобразный отпечаток, который мы можем характеризовать лишь страшным словом «современной». Что биржа в настоящее время занимает совершенно другое положение, чем еще сто лет тому назад, это яснее всего доказывает отношение к ней руководящих кругов в те времена и теперь. Почти вплоть до конца XVIII века даже капиталистически заинтересованные круги и слышать не хотели о фондовой спекуляции. Имеющиеся у нас коммерческие руководства и словари на английском, французском, итальянском и немецком языках от средины и второй половины 17 века или совсем не упоминают в экономически отсталых странах о фондовой торговле и фондовой спекуляции, или же, если уже говорят об этом, как, например, после Туэйт, то нет предела их негодованию против этих неслыханных заблуждений. Как в наше время мещанин или аграрий судит о бирже, то есть о биржевой спекуляции, так в XVIII веке судил они и солидный крупный коммерсант. При обсуждении в 1733 году в английском парламенте сэр Джон Бернарди Экт все ораторы как один человек беспощадно осудили эту постыдную практику спекулятивных биржевых сделок. И ту же резкую форму выражений мы встречаем через несколько десятилетий у Постлетуэйта, который говорит о банках, скатившихся до уровня биржевых маклеров. Сток Джобинг он называет «public grievance» — «общественная жалоба», которая сделалась скандальной репутацией на национальном уровне. Неудивительно, что при таком всеобщем осуждении фондовой спекуляции последние в течение всего 18 века строжайшим образом воспрещалась всеми законодательствами. Но недовольство биржи шло еще глубже. Оно доходило до основ, на которых построена была биржа. Оно направлялось против самой сущности фондов. Здесь интересы государственной власти были, конечно, на стороне защитников биржи. Но правители и джоберы стояли совершенно одиноко против сомкнутой массы всех тех людей, у которых вообще имелось определенное мнение об этом вопросе. Частных лиц, охотно покупавших кредитные бумаги, считать, конечно, нельзя. Публичный кредит считался «partи-отезе» — постыдным занятием государств. Наиболее выдающиеся общественные деятели видели в прогрессивном задолжании одной из величайших зол — которые они всеми силами старались искоренить. На этом сходились практики и теоретики. В коммерческих кругах серьезно подумывали о том, как бы уничтожить государственные долги и рассуждали о добровольном государственном банкротстве, как об ультима рацио. Последний аргумент. И все это имело место в Англии во второй половине XVIII века. Теоретики судили не менее сурово. Давид Юм называет государственные займы бесспорно губительной практикой. Адам Смит, как известно, также употребляет самые сильные выражения, чтобы дать волю своему негодованию против все возрастающего обременения государства долгами. Разрушительная практика консолидирования долга постепенно губит каждое государство, которое приняло ее. Рост огромных долгов в конечном счете может разрушить все великие государства Европы. Как во всех других отношениях, так и здесь Адам Смит является зеркалом, в котором спокойно и ясно отражается хозяйственная жизнь его времени. Ничто не характеризует в такой степени своеобразную форму тогдашнего народного хозяйства, развитого раннекапиталистического хозяйства, в противоположность нашему, как тот факт, что в грандиозной системе Адама Смита не осталось ни одного уголка для учения в фондах, или о бирже и биржевой торговле. Перед нами совершенная, законченная система политической экономии, в которой ни одним словом не упоминается о кризисах. Почти в то же самое время появилась книга, о которой, впрочем, упоминает и Смит, не называя автора по имени «One Author», Высказал безумный взгляд, говорит он как-то при случае, в которой речь идет только о кредите и его благословенных последствиях, о бирже и ее значении. Книга, которая в полном смысле слова может быть названа песнею песней публичного кредита и фондовой торговли. Книга, которая всем своим содержанием была в такой же степени обращена к будущему, как «Wealth of Nations», как теория к прошлому. Я имею, конечно, в виду «Теории кредита и оборота», появившуюся в 1771 году, автор который назывался Джозеф де Пинто и был португальским евреем. Книга «Пинто» содержит в себе до мельчайших подробностей и с изумительной точностью все то, что впоследствии в XIX веке было приведено в защиту публичного кредита. как вообще в защиту о кредитных отношений все, что было сказано в оправдании профессиональной фондовой торговли, фондовой спекуляции и так далее. Подобно тому, как Адам Смит своей системой заканчивает эпоху народного хозяйства слабо намеченными наклонностями к бирже, так кредитная теория Пинто служит введением в новую эпоху, в которой фондовые спекуляции становятся центральным пунктом хозяйственной жизни а биржа сердцем хозяйственного организма. С этого времени весы общественного мнения тихо, но безостановочно начали склоняться в пользу кредитного и биржевого хозяйства, по мере того, как последнее расширялось и углублялось. Мало-помалу этим путем пошло также законодательство, и когда наполеоновские войны пришли к концу, когда в стране наступил покой, биржа, Нестесняемые тягостными оковами враждебного ей законодательства, начала мощно процветать. Каковы были фактические изменения, испытанные за то время фондами и фондовой спекуляцией? В чём? проявилась в действительности, а не в отражении идеологов, та разница сравнительно с прошлым, благодаря которой мы можем говорить о новой эпохе биржевого обращения. И, наконец, наш главный вопрос, при тут были евреи? Техника биржевых сделок в новейшее время не испытала никаких существенных изменений. Она стоит перед нами в совершенной форме еще в 1688 году, когда появилась книга Далавега. Само собой разумеется, что с того времени прибавились те или иные формы побочных сделок. И здесь, применяя метод поиска авторства, мы будем постоянно наталкиваться на евреев. Так, например, я узнал, что основателем страхового дела в Германии был Верт Геймер во Франкурте-на-Майне. Точно так же евреи были основателями так называемого «наемного дела», для ведения которого в Берлине в начале 19 века образовалось особое общество под фирмой «Промессен Комите». Но центр тяжести развития лежит не здесь, ни в новых формациях различных сделок. Его, вернее, следует искать, если позволительно употребить ходячее выражение, в экстенсивном и интенсивном росте фондового обращения. Известно, с какой быстротой увеличилось количество и общая масса публичных облигаций с середины XVIII века, особенно же с начала XIX. Наряду с этим в той же или еще в большей мере развивалась и фондовая спекуляция. До второй половины XVIII века даже в Амстердаме и Лондоне она давала себя знать очень слабо, и то предпочтительно в торговле акциями. Первая серьезная атака против общественных займов в Амстердаме и, следовательно, вообще на тогдашней бирже, по вполне достоверному указанию, относится к 1763 году. Согласно этому указанию, раньше спекулировали преимущественно акциями, а после очередной войны бросились в безбрежный океан ренты. Еще в середине XVIII века насчитывалось всего 44 заявленных на Амстердамской бирже фондов. Среди них 25 сортов внутренних, государственных и провинциальных облигаций и 6 сортов немецкого займа. К концу столетия число внутренних бумаг уже возросло до 80, а число немецких – до 30%. А с какой быстротой возрастал фондовый рынок во время наполеоновских войн, особенно же после них? В то время как на Амстердамской бирже со времени ее основания до 1770 года заключено было займов на 250 миллионов гульденов, одна лондонская фирма, в продолжении только 14 лет, от 1818 по 1832 год, выпустила в обращении публичных облигаций на гораздо большую сумму, а именно на 440 миллионов марок. Это все общеизвестные факты, но известно также, Кто была эта единственная лондонская фирма, в течение одного десятилетия выпустившая на рынок на полмиллиарда марок бумаг? А упомянув об этой единственной фирме и четырех родственных с нею фирмах, я тем самым коснулся связи между общей историей развития фондов и специальным вопросом, который нас занимает. Расширение фондового рынка с 1800 года до 1850 года, означает распространение фирмы Ротшильда и всего того, что с нею связано. Ибо имя Ротшильда означает больше, чем одна его фирма. Оно означает всю совокупность еврейства, поскольку оно действовало на бирже. Только с помощью еврейства Ротшильда могли завоевать себе то могущественное положение, то почти нераздельное господство на фондовой бирже, которым они пользовались в течение полувека. Едва ли можно считать преувеличением, когда говорили, что министр финансов, почему-либо утративший благосклонное расположение этой мировой фирмы и не желавший входить с ней в соглашение, принужден был прямо закрыть свою канцелярию. Это, впрочем, для иных стран имело силу вплоть до начала второй половины XIX века. Существует только одна великая держава в Европе, говорилось в середине XIX века, это Ротшильд. Его телохранителями служат десяток других банкирских домов, его солдатами, его оруженосцами – все честные купцы и рабочие, а его мечом – спекуляция. Всем хорошо знакомы те многочисленные остроумные замечания, которые сделаны гейны о Ротшильдах и в которых, несомненно, лучше, чем в длинных рядах цифр, отражается исключительное значение этого редкого феномена. Господин фон Ротшель действительно самый лучший политический термометр. Я не хочу сказать «дождевая лягушка», потому что это слово звучало бы недостаточно почтительно. Этот частный кабинет в самом деле достопримечательное место, которое порождает возвышенные мысли и чувства, подобно виду океана или звездного неба. Мы видим здесь ясно, как ничтожен человек и как велик Бог и так далее». Я, конечно, очень далек от намерения дать здесь историю дома Ротшильдов, хотя бы только в общих чертах. Всякий легко может ознакомиться с всемирно-историческим значением этого дома по частью довольно хорошей, во всяком случае очень обширной, литературе о Ротшильдах. Я хотел бы только подчеркнуть несколько характерных черт, наложенных Ротшильдом, на биржу и биржевое дело, чтобы таким образом показать, что не только в количественном, но и в качественном отношении современная биржа есть ротшильдовская, то есть еврейская. Первая присущая бирже со времен Ротшильдов характерная черта, наложенная на нее именно Ротшильдами, это ее интернациональность. Вряд ли нужно еще доказывать, что интернациональный характер биржи служил необходимым условием колоссального расширения фондового дела, для развития которого необходим был прилив капиталов со всех углов и концов обитаемой земли к центрам кредитного обращения, к большим мировым биржам. Интернациональность кредитных отношений, которая нам представляется чем-то вполне естественным, еще в начале XIX века вызывало каждый раз величайшее удивление. Когда Натан Ротшильд в 1808 году во время англо-испанской войны взялся, сидя в Лондоне, покрывать платежи британской армии в Испании, то это считалось необыкновенным подвигом и, собственно говоря, послужило первой основой его чрезвычайного влияния. До 1798 года существовала лишь франкфуртская фирма. Затем каждым из сыновей старого майера Амшеля были, как известно, основаны отделения. В 1798 году в Лондоне, в 1812 году в Париже, в 1816 в Вене, в 1820 в Неаполе. Отсюда получилась возможность обращаться с займом каждого иностранного государства как с внутренним. а у публики с тех пор укоренился обычай помещать свои деньги в бумагах, так как проценты и дивиденды выплачивались в собственной стране и туземной монетой. Писатели начала 19 века сообщают, как о необыкновенно важном нововведении, что каждый обладатель государственных бумаг может по желанию и без всякого труда получать свои проценты в нескольких местах. Дом Ротшильда во Франкфурте выплачивает проценты за счет нескольких правительств. Парижский дом Ротшильда выплачивает проценты австрийских металлик. Неаполитанская рента, проценты англо-неаполитанских облигаций подлежат, смотря по желанию, уплатив в Лондоне, Неаполе или Париже. Если таким путем круг взаимодавцев в пространственном отношении был расширен, то другие мероприятия Ротшильдов были направлены на то, чтобы повсеместно использовать до последней копейки денежную наличность населения. И это достигалось посредством ловких биржевых операций для эмиссионных целей. Судя по тому, что мы знаем из сообщений современников, выпуск австрийских лотерейных билетов ротшильдом в 1820-1821 годах составил эпоху, как в кредитном деле вообще, так и во всем биржевом обороте. Здесь впервые были разыграны все регистры самой бешеной фондовой спекуляции, чтобы создать настроение в пользу данной бумаги. И с этого займа, собственно говоря, начинается, по крайней мере, на континенте фондовая спекуляция. В нем можно видеть подлинный сигнал к оживленной и широко распространившейся торговле государственными бумагами. Бендер. С того времени «вызывать настроение» стало господствующим лозунгом биржи. Создание настроения было целью беспрестанных изменений курса путем систематической купли и продажи фондов, как это с самого начала практиковали Ротшильды со своими эмиссиями. Для этих манипуляций биржевого и денежного рынка пускались в ход всевозможные находившиеся в их распоряжении средства, изыскывались разнообразные пути, утилизировались всевозможные биржевые и другие махинации, приводились в движение все рычаги и жертвовались большие и малые суммы денег. Ротшильды, следовательно, занимались ажиотажем в том узком смысле слова, какой придают ему французы. Раньше это, по-видимому, еще никогда не практиковалось крупными банкирскими домами, в особенности же кредитными посредниками. Чтобы достигнуть цели искусственного воздействия на настроение публики посредством биржи, Ротшильды прибегали преимущественно к двум средствам, сознательное и ловкое применение которых служит также характерной чертой современной биржи, к хорошо организованной информации и к прессе. обеим в рамках интернационализма. Скорость в доставке сведений стала с тех пор базисом, на котором покоилась всякая успешная спекуляция. Известен типичный анекдот о том, как Натан Ротшильд, опередив правительственных курьеров, первый прибыл в Лондон с сообщением о победе Веллингтона, и благодаря этому на одной только спекуляции нажил миллионы. Когда еще не существовало телеграфа, крупные биржевые спекулянты пользовались особыми курьерами, которые постоянно шныряли из конца в конец. Парижский дом Ротшильда в 1824 году имел самых быстрых курьеров, которых поэтому в шутку называли «паровыми курьерами». Современники сообщают также, как при выпуске ротшильдовских лотерейных билетов использована была пресса в широких, до тех пор неслыханных размерах. Но это сильно изменившееся отношение банкиров к бирже и публике становится понятным, если припомнить, что в то время, о котором идет речь, то есть в эпоху Ротшильдов, в коммерческой жизни образовались новые формации, возник новый тип операций, которые стали обнаруживать самостоятельную жизнь и ставить самостоятельные требования. Это именно эмиссионное дело. Часть 3. Создание ценных бумаг. Эмиссионный промысел, который в данном случае прежде всего приходит на ум, задается целью получить прибыль путем самостоятельного создания фондов. Возникновение этого промысла имеет решающее значение для всего дальнейшего развития, потому что в нем открывается новый богатый источник капиталистического могущества. С этого времени фонды не возникают более вследствие одной только потребности ищущих денег и домогающихся кредита. Производство фондов становится делом особого капиталистического предприятия, интересы которого таким образом тесно связаны с, возможно, более широким производством этого товара. Если раньше ждали, пока явится нуждавшийся в деньгах, то теперь ему уже не дают покоя. Кредитный посредник становится агрессивным. От него исходит значительная часть кредитного оборота. Это положение вещей, как и в частных денежных займах, редко проявляется вполне отчетливо. Основную внутреннюю конструкцию современных займов можно легко познать, когда дело идет, скажем, о снабжении деньгами мелких государств. У них, как известно, организовано нечто вроде «комевое жорство», Большой управленческий аппарат, который тратит все свое время на поиски по всему миру возможности получения иностранных займов. С этим новообразованием, естественно, меняется и отношение кредитного посредника к бирже и публике. Ввиду того, что его профессия состоит в помещении фондов, то и отношение его к бирже и публике должно стать агрессивным в совершенно другом смысле, нежели раньше. когда эта деятельность носил еще более случайный характер. Мы не обладаем хорошей историей эмиссий, в особенности эмиссионного промысла. О времени его происхождения можно строить лишь одни предположения. Быть может, никогда не удастся с уверенностью установить момент возникновения эмиссионного промысла, так как он лишь постепенно развился из случайного кредитного посредничества, который долгое время колебалось между формой комиссионной поставки и поставкою за собственный счет. Возникновение самостоятельного эмиссионного промысла относится, по всей вероятности, к XVIII веку. В эту эпоху можно, во всяком случае, ясно различить три этапа его развития. На первой ступени развития выпуск займа, по-видимому, отдавался на комиссию богатому банкирскому дому или крупному капиталисту. который раньше, еще до биржевого способа помещения займа, сам непосредственно покрывал его. Все равно, владел ли заимодавец лично нужными для этого средствами или же частью доставал их у других. В этом случае мы имеем перед собой нечто такое, что можно было бы назвать займом в депозитном банке, но что значительно отличается от современной формы займа. Такое положение дел мы встречаем в Австрии. финансовой истории которой особенно хорошо исследована, в течение всего XVIII века. Более крупные займы, в особенности заграничные, совершались большей частью через посредство какого-нибудь влиятельного банкирского дома или группы финансистов. Соответственная фирма озабочилась затем путем общественной подписки сбором необходимого капитала и его доставкой финансовой администрации или по ее ордеру. Брала на себя уплату срочных процентов отдельным соучастникам. В случае необходимости делала это помощью собственных суд за счет ассигнованного фонда. Она являлась также посредником при разногласиях между заинтересованными сторонами, и все эти операции она совершала за определенную комиссионную плату. Еще в 60-х годах XVIII века мы встречаем на Венской бирже частных банкиров исключительно в качестве комиссионеров правительства. При конвертировании им вверяют амортизационный фонд, при помощи которого они должны закупать старые бумаги по возможности на 1-1,5% дороже, нежели соперничающие с ними частные лица. Но уже в то время существовали самостоятельные торговцы займами. В 1769 году итальянские и нидерландские фирмы охотно брали на себя покрытие займов. Известное описание эмиссионного дела у Адама Смита еще ярче освещает этот факт. В Англии торговцы – это в основном те люди, которые дают деньги в долг правительству. Но давая с они вовсе не собираются быть в убытке, а, напротив, увеличивать свои капиталы. А поскольку они ожидают получить некоторую прибыль, они делят пожертвования на новый заем с любым, кто захочет присоединиться. В то время как, например, во Франции, пишет он, непосредственное участие богатых капиталистов в качестве самостоятельных взаимодавцев составляет общие правила. В продолжение нескольких лет... крупных европейских центрах образовались союзы крупных банкиров, которые конкурируют друг с другом в выгодных для них вкладах. Чисто комиссионные фирмы, то есть учреждения, главная функцией которых сводилась к выпуску публичных займов, не сразу выделились из общей массы банкирских домов, которые в 18 веке явно занимались эмиссионной деятельностью, но очевидно, как побочным делом. Правдоподобнее, что они ведут свое происхождение от специалистов по этой части в Англии, от дилеров, агентов по продаже. В конце XVIII века замкнутый круг лондонских банкиров, владевших монопольным правом выпуска государственных займов, был прорван конкуренцией, которая создалась ему среди биржевиков. И опять-таки первый шаг в этом направлении был сделан еврейской фирмой. которая таким образом впервые создала чисто биржевой выпуск. Я имею в виду Ротшильдов XVIII века, хозяев Чендж-Элии того времени, Абрагама и Беньямина Гольдсмит. В 1792 году они впервые как члены Stock Exchange выступили конкурентами банкиров при Подготовление нового займа, и начиная с этого момента, вплоть до смерти второго брата Абрагама в 1810 году, были господами эмиссионного рынка. Это была первая настоящая эмиссионная фирма, место кое непосредственно занял дом Ротшильдов. Фирма Ротшильдов, как мы уже констатировали, первая ввела в употребление коммерческую организацию, свойственную самостоятельному эмиссионному делу. Но совершенно ясно, что профессиональной эмиссии публичных займов могли существовать лишь немногие крупные фирмы. Фондовые операции, как профессия, не нашли бы большого распространения, если бы они принуждены были ограничиваться фабрикацией государственных кредитных бумаг. Совершенно иное, куда более обширное поле деятельности открылось для них в тот момент, когда найдены были способы производства фондов, и для потребностей частных лиц. В этом случае можно было при значительном натиске надеяться на искусственное создание необозримой массы покупателей. На почве этого стремления фондовых фабрикантов к расширению своего сбыта впоследствии возникают две чрезвычайно важные для современной хозяйственной жизни отрасли «учредительное» и «закладное» дела. Учредительное дело имеет своим содержанием производство акций и облигаций для продажи. Оно ведется фирмами, которые профессионально овладели мастерством добывания денег путем изготовления ценных бумаг и распространения их в обществе. Нечего говорить, какими сильными новыми импульсами обогатилась благодаря этому вся хозяйственная жизнь. Ведь с тех пор многие частью очень крупные предприниматели были заинтересованы в создании все новых и новых центров капитализма в форме новых или расширенных предприятий, не считаясь при этом с действительными потребностями и тому подобными конкретными соображениями. С тех пор вступает в действие сила, которая вызывает к жизни чрезмерную, прямо расточительную массу крупных предприятий в форме акционерных обществ. Вряд ли можно сомневаться в том, что евреи опять-таки были, если не родоначальниками, то, во всяком случае, выдающимися сотрудниками в повышении динамических свойств капитализма, каким является именно развитие учредительных операций. Начало учредительного дела также теряются во мраке. Первым освещенным пунктом в его истории, как мне кажется, служит опять-таки деятельность дома Ротшильда. Широкая учредительская деятельность и вообще профессиональное учредительство начались, по-видимому, в первую пору железнодорожного строительства, следовательно, с 30-х годов прошлого века. И здесь Ротшильды, наряду с некоторыми другими еврейскими фирмами, как Эйхтали, Фульды и другие, надо думать, первые занялись этой деятельностью и довели ее до расцвета. Точные цифровые данные имеются у нас лишь, насколько мне известно, о длине концессионированных линий, или в лучшем случае о величине вложенного капитала, но не о степени участия отдельных учредительных фирм. Нам известно, однако, большое количество очень важных железнодорожных линий, которые были построены Ротшильдами, Французская Северная Железная Дорога, Австрийская Северная Железная Дорога, Итальянско-Австрийская Железная дороги и многие другие. Что Ротшильды в действительности были первыми железнодорожными королями, мы можем заключить главным образом из показаний компетентных современников. Когда в последние годы, до 1843 года, говорится в одной возбудившей большой интерес и впоследствии часто цитированной статье, Augsburger Allgemeine Zeitung от 1843 года, дух спекуляции обратился в сторону промышленных предприятий и железные дороги стали необходимостью для континента, Ротшильды взяли на себя инициативу и стали во главе движения. Дом Ротшильдов, во всяком случае, играл в постройке железных дорог такую же видную роль, как раньше при эмиссии займов. Без его покровительства редко обходилась организация компаний. А если они возникали без такой протекции, и дом Ротшильдов в них не принимал никакого участия, то несомненно, что от них нельзя ждать большой выгоды в Германии. В сфере железнодорожных дел дом Ротшильдов не образует обществ Если он поддерживает концессию на железную дорогу, то участие в такой концессии каждого отдельного лица является льготой или денежным подарком, который дом ротшильдов преподносит своим друзьям. Так называемые промессы стоит уже на несколько франков выше пари. Из этого видно превосходство и могущество ротшильда во всех его предприятиях, счастливый исход которых за малыми исключениями покоится всецело в его руках во Франции. Ротшильд, а не правительство, является хозяином железных дорог. Там, где обыкновенно господствовал раньше мощный кулак, господствует теперь общество, и все эти общества невольно подчинены одному шефу, так как этот дом при желании может уничтожить все остальные. И этот шеф — Ротшильд. Так говорил Вейль в своей брошюре о Ротшильде в 1844 году, да и теперь, в 1857 году, это приблизительно так же верно. Эти суждения современников могут служить для нас хорошим источником по той причине, что они, во-первых, содержат много фактического материала и, во-вторых, высказаны в аналогичной форме как приверженцами, так и противниками Ротшильдов. Со времен же Ротшильдов учредительное дело в течение многих десятилетий оставалось специальностью еврейских дельцов. Носители очень известных имен среди учредителей, как, например, барон Гирш или доктор Струзберг, были евреи. Американские магнаты трестов образуют особенный тип, и их, собственно говоря, нельзя назвать профессиональными учредителями, вроде доктора Струзберга. Но массу мелких и средних профессиональных учредителей также составляют евреи. Достаточно взглянуть на эпоху Грюндерства в 1871-1873 года в Германии, чтобы убедиться, что во всех предприятиях тогда участвовало поразительное число евреев. И надо иметь еще в виду, что приводимый ниже цифровой материал дает далеко не полное представление о данном вопросе, потому что, первое, он касается лишь части учреждавшихся предприятий и как раз самых гнилых предприятий, коих предусмотрительные евреи, пожалуй, чаще всего избегали, и второе, в очень многих случаях евреи были внутренними пружинами, и внешнее представительство предоставляли другим подставным лицам. Несмотря на все это, цифры дают блестящую картину. Из 25 крупных частных учреждений первого ранга 16 носят еврейские имена. Из 13 основателей, Königs унд Laura Hütte – 6 евреев. Из шести основателей континентали Eisenbahngesellschaft с капиталом в 10 миллионов талеров – 4 еврея. Из 80 членов наблюдательных советов 12 берлинских землевладельческих обществ – 27 евреев. Из восьми основателей бауферайн унтер der Linden – 4 еврея. Из 104 основателей 9 строительных банков 37 евреев. Из 54 основателей 9 берлинских пивоваренных заводов 27 евреев. Из 148 основателей 20 северогерманских механических заводов 47 евреев. Из 49 основателей 10 северогерманских газовых заводов 18 евреев. Из 89 основателей 20 бумажных фабрик 22 еврея. Из 67 основателей 12 северогерманских химических фабрик – 22 еврея. и 65 основателей 12 северогерманских текстильных фабрик – 27 евреев. Установить степень участия евреев в учредительном деле настоящего времени возможно только там, где частные банкиры играют еще видную роль, как, например, в Англии. Здесь из 63 Мерчант банкерс, отмеченных за 1904 год в альманахе банкиров, 33 фирмы приходятся на долю евреев или имеют в себе еврейскую примесь. Из этих 33 фирм 13 принадлежат к самым крупным, по сообщению моего коллеги Иоффе. В тех же странах, где частные банкиры в значительной степени вытеснены акционерными банками, особенно в Германии, чрезвычайно трудно с точностью определить процентное отношение евреев. Тут-то очень кстати приходится примененный мною в этом исследовании генетический метод, который при анализе превращения акционерных банков в носителей учредительного дела ясно обнаруживает влияние евреев. Применение акционерного принципа к производству фондов или, выражаясь, по принятой мною терминологии, овеществление эмиссионного учредительного дела, означало в свое время первый этап в развитии капитализма. Значение этого процесса чрезвычайно велико, потому что благодаря ему необыкновенно разросся динамический принцип капиталистической организации и во много раз усилилось атмосферное давление капиталистических интересов. Без спекуляционных банков немыслимо наиболее крупные эпохи грюндерства. не создавшие эти банки 60 годов, не эпоха 60-х годов, ни эпоха 70-х, еще менее последняя эпоха 90-х годов. Колоссальное дело железнодорожного строительства могло быть завершено только благодаря посредничеству крупных учредительных банков. Хотя частные фирмы в 30-х и 40-х годах сделали в этом отношении очень много, но все это не выдерживает сравнения с тем, что совершили крупные банки. Во Франции израсходовали на постройку железных дорог в период 1842-1847 годов 144 миллиона франков, в период 1848-1851 годов 130 миллионов франков, Для этой же цели и зарасходовали в 1852-1854 годах 250 миллионов. За один только 1855 год 500, а за один 1856 год 520 миллионов. То же самое мы видим и в других странах. Вся громадная работа по постройке нашей, немецкой, обширной железнодорожной сети за этот период времени – 1848-1870, была совершена исключительно с помощью банков. Мы прекрасно понимаем, на чем основывалась эта большая продуктивность банков по сравнению с частными фирмами. С одной стороны, благодаря скоплению больших капиталов в колоссальных акционерных банках, естественно, значительно расширился операционный базис, на который уже могло опираться создание новых предприятий. Он расширялся бы до бесконечности, если бы, как в Германии, учредительный банк был основан на депозитном банке. С другой стороны, импульсы к новым учреждениям росли в той мере, в какой акционерное общество вообще интенсивнее толкает к деятельности, чем частное предприятие. Необходимость извлечь из предприятия высокие дивиденды служит постоянно гораздо более побудительным фактором, чем простое стремление к прибыли у отдельного предпринимателя. Как велико было сознание современников, что они переживают явление чрезвычайной важности, когда одни акционерные общества стали плодить новые акционерные общества, видно из диферамбического прославления этих новых формаций уже вышеупомянутом Кунце, который в то время был еще охвачен совершенно наивным преклонением перед капитализмом. Он пишет, «Эта идея социальной централизации сил нашла в институте бумаги на предъявителе свою, так сказать, юридически-художественную форму, а в новейшей юной форме кредитных товариществ она достигла своего самого широкого применения, какое только может себе представить человеческое воображение». В этих новых центральных кредитных товариществах через посредство которых вводится в обращение неисчислимой масса спекуляционных и ценных бумаг на предъявителя современное стремление к организации и ассоциации социально-экономических ценностей и сил нашло свое самое совершенное выражение центральное кредитное товарищества есть подлинно наиболее превосходные акционерные товарищества это ассоциативный банкирский дом, это капиталист, en gros, это воплощенный в жизнь социальный принцип. Этими центральными кредитными товариществами, так восторженно воспетами Кунце, были основаны в 1852 году кредит-мобилье и возникшие по его образцу в последующие годы учредительные банки в остальных государствах. Я намеренно говорю «учредительные банки», ибо в банковом способе ведения учредительного дела заключается принципиально важное нововведение, к которому позже присоединилось второе нововведение, биржевая спекуляции фондами. До сих пор для новых, теперь уже довольно старых формаций, появившихся на свет с кредимобильей, все еще не нашли подходящего обозначения, которое метко и недвусмысленно выражало бы их настоящий характер. Эти формации — суть фондовые банки, потому что они имеют дело с фондами. Но это обозначение охватывает один только внешний момент. В конце концов, и банк, принимающий в заклад фонды, есть тоже фондовый банк, ибо и он имеет дело с фондами. Название спекуляционный банк является уже более подходящим, так как банки этого рода действительно спекулируют. Но учреждать все таки не значит спекулировать, а они как раз ведь имеют свою целью занятие учредительным делом. Название кредитные банки для движимого имущества, перевод также очень мало характерного слова креди-мобильи, меньше всего подходит к их учредительным и спекуляционным функциям. Они, конечно, представляют собой также предпринимательские банки, анлаги банкен, но участие в капиталистических производственных или торговых предприятиях как раз не служит характерной чертой кредит Вкладные банки существовали уже задолго до 1852 года. Основанный Дженом Ло банк был уже вкладным банком. Вкладным банком был и проектированный в 1761 году в Австрии торговый банк, который с капиталом в 10-15, позже в 60 миллионов, намеревался взять в свои руки левантинское судоходство, поставки для армии, табачную монополию, торговлю таллерами, равно как избыт продуктов добывающей промышленности. Он имел в виду также основания новых фабрик и приобретение уже существующих. Вкладным банком была основана в 1822 году в Брюсселе Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale, объединенное Нидерландское общество поддержки национальной индустрии, которая уже в 1849 году имела в своем портфеле 90 836,5 акций 46 различных акционерных предприятий с номинальной ценностью 68 миллионов 729 тысяч 202 франка. Вкладным банком было также основано в 1848 году Шавгаузенское банковое общество, конта которого в статье «Участие в промышленных предприятиях» в 1851 году составляло уже 434 тысячи 706 талеров – и в деловом докладе которого от 1852 года говорится, «Дирекция исходила при этом из того основного принципа, что задача крупного банкового учреждения заключается не столько в том, чтобы путем личного участия создавать новые промышленные бумаги, сколько в том, чтобы авторитетностью своей рекомендации, основанной на широком знании дела, побуждать капиталистов страны вкладывать свои свободные подспудом лежащие капиталы в эти предприятия нет новая идея заключалась в том чтобы не участвовать в промышленных и подобных предприятиях и все-таки наживаться на них наживаться не путем приносимых ими дивидендов а посредством ажиотажной прибыли при выдаче акций В учредительном деле отчетливо выступает параллель спекуляционной торговли. Имеющаяся в виду цель заключается не в подлинном предприятии, а в получаемой от предприятия прибыли на разницу. В этом отношении название «спекулятивные банки» лучше всего соответствует специфической деятельности «кредимобилье», которых, конечно, нельзя охарактеризовать одним словом, особенно тогда, когда они занимаются не только свойственными им делами, как, например, вкладочным и эмиссионным делом, законными банковыми делами и так далее. Банки вроде прежних кредит-мобилье называются теперь во Франции банк-д'affaires, афер-дела. Превосходное обозначение, имеющее для нас лишь тот недостаток, что оно переводимо. Но ну и здесь, конечно, дело не в названии, а в самом предмете. С этой же точки зрения не подлежит никакому сомнению, что кредит-мобилье вводит банковый способ производства учредительного дела и прибавим фондовой спекуляции. В этом нововведении нас больше всего интересует, что оно ведет свое начало от евреев. История кредит-мобилье хорошо известна. Нас интересует в ней преимущественно тот факт, что духовными и финансовыми отцами Кредимобилье были два португальских еврея, Исаак и Эмиль Перейры, и что и остальные главные участники этого института были евреи. Список акционерных сумм, на которые подписались отдельные учреждения, показывает, что оба Перейры владели вместе 11 446 акциями, Фульт Оппенгейм 11 000 акциями, 445, и что между крупными акционерами находились еще братья Малю, Фульд, Тарлония из Рима, Соломон Гейне из Гамбурга, Оппенгеймер из Кёльна, следовательно, главные представители европейского еврейства, за исключением Ротшильдов, так как Кредимобилье был главным образом направлен против них. Французский кредимобилье в последующие годы породил целый ряд законных и незаконных детищ, все они еврейского происхождения. В Австрии первый кредимобилье был основан в 1855 году Ротшильдом. Первым учреждением в Германии, проводившим принципы кредимобилье, был торгово-промышленный банк Дармштадтербанк, основанный в 1853 году. по инициативе Оппенгейма из Кёльна. По всей вероятности, основание Дармштадтского банка было не только инспирировано, но и основано при непосредственном содействии обоих гениальных французских финансистов. То признание важности привлечения иностранных капиталов, о котором говорит отчет банка от 1853 года, следует, несомненно, отнести к кредитмобилье. Один из первых директоров Дармштадтского банка по имени Гэс. был одним из главных служащих Кадимо Белье. Берлинская дисконто-гезельшафт основана Давидом Ганземаном, который был христианином. Но его первоначальная инициатива сводилась лишь к функциям простого оборотного банка, который не имел ничего общего с учредительными операциями и спекуляцией. Только в обращении Ганземана к членам банков 22 апреля 1855 года возбуждается вопрос о расширении его операций в этом направлении. Слова Ганземана звучат как слабое эхо статутов кредимобильи. Берлинская Handelsgesellschaft, основанная в 50-х годах прошлого века, была третьим крупным спекуляционным банком. Среди учредителей его мы находим несколько кёльнских фирм, которые основали и Дармштадтский банк. Наряду с ними красуются имена известнейших банкерских домов Берлина, как Мендельсон и компания, Блейхредер, Роберт, Варшауэр и компания, братья Шиклер и другие. Среди учредителей Deutsche Bank 1870 год также преобладают еврейские элементы. Часть четвертая. Коммерциализация промышленности. Капиталистическое развитие достигает в настоящее время в спекуляционных банках своего кульминационного пункта. С их помощью коммерциализация хозяйственной жизни доводится до своего крайнего предела. Биржевая организация достигает своего совершенства. Порожденные биржи, Спекуляционные банки доводят самую биржу, то есть спекуляцию, до полного расцвета. Благодаря им фондовая торговля принимает небывалые и непредвиденные размеры. Ведь вся их внутренняя сущность, как мы видели, толкает на беспрерывное увеличение фондов ради ажиотажной прибыли. Но их собственные акции часто служат сильным стимулом спекуляции. И сами они не в малых размерах участвуют в спекуляции, непосредственно или же окольным путем, через посредство репортных сделок, которые, как известно, сделались ныне самым могущественным злом спекуляции. Благодаря кредитованию спекуляционных бумаг банкам дана возможность дешевого приобретения ценных бумаг. Это вызывает впечатление денежного изобилия, что обыкновенно сопровождается усилением в публике интереса к покупке бумаг. Последнее, в свою очередь, означает импульс к повышению курса. С другой стороны, спекуляционным банкам представляется возможность понизить курс путем использования бумажного запаса в обратном направлении. Репортные же цены они могут устанавливать, сообразуясь со своими собственными спекуляционными планами и так далее. Крупные банки таким образом действительно имеют в своих руках паровой кран машины, называемой биржей. Из этого господствующего положения крупных банков, особенно в Германии, а также и из того факта, что они при обширном круге покупателей могут в значительной степени улучшить уравновешивать фондовую куплю и продажу, из всего этого делается заключение, что процесс развития клонится к уничтожению биржи отдельными финансовыми силами, представителями которых являются в настоящее время крупные банки. Этот взгляд можно, однако, считать правильным лишь в том случае, если сказать «биржа упраздняется финансовыми тузами», будучи поглощена ими. Биржа, как публичный рынок, быть может и страдает от современного развития, но ее значение, как формы и принципы хозяйственных отношений, несомненно возрастает, поскольку все более широкие области хозяйственной жизни делаются подвластными ее законам. А этим путем совершается в возрастающем размере именно тот процесс, который я охарактеризовал термином «коммерциализация». Если выразить в одной фразе направление, по которому идет современное народное хозяйство, то можно сказать, биржевые и доверенные банков все больше и больше становятся господами хозяйственной жизни. Все хозяйственные явления все более подпадают под власть финансовых сфер. Идёт ли речь о возникновении нового промышленного предприятия или о расширении уже существующего, Или о доставке средств владельцу крупного базара для дальнейшего расширения его торгового заведения все это решается в помещении банков и банкиров. Точно так же избыт продуктов все больше становится проблемой финансового искусства. Самые крупные отрасли нашей промышленности, как, например, электрическое, представляют ныне настолько же финансовые общество, насколько и промышленные предприятие. но и другие отрасли промышленности при завоевании рынка все больше попадают в зависимость от финансовых и биржевых сделок. Подрядное дело. Биржа оказывает влияние на цены большинства полуфабрикатов сырья, а также и на цены многих готовых фабрикатов. И кто хочет остаться победителем в борьбе с конкурентами, тот должен стать властителем биржи. Наши большие транспортные предприятия уже давно представляют ничто иное, как крупные финансовые торговые общества. Можно поэтому смело сказать, что все хозяйственные процессы постепенно превращаются в чисто торговые дела, после того, как выделенные из них технические функции передаются в руки отдельных специально для этого назначенных лиц. Самым поучительным образчиком коммерциализации промышленности является, как известно, электрическая промышленность. Говоря кратко о ней, как о новом типе промышленной организации, надо сказать, что руководители электрических обществ были первыми, которые признали самой насущной необходимостью своего дела самостоятельное создание рынка для сбыта. До того и крупнокапиталистическая промышленность довольствовалась преимущественно тем, что дожидалась получения заказов. Фабрика давала свое представительство какому-нибудь агенту в большом городе, и этот агент, бывший очень часто генеральным представителем многих других фирм, не проявлял особенно сильной инициативы при вербовке новых клиентов. Тут же взялись за покупателя. К нему старались подойти двояким путем. Прежде всего, непосредственно, путем приобретения акций и тому подобного, старались приобрести влияние в тех кругах, откуда должны были получиться заказы, например, в обществах конных железных дорог, которые должны были перейти на электрическую тягу. А то или принимали участие в создании таких же предприятий, или и совсем создавали их сами. Посредством такого рода деятельности большие электрические общества все более приближаются к типу учредительных и спекуляционных банков. Затем в целях создания рынка разбрасывали по всей стране сеть отделений, которым было легче находить покупателя. Раньше полагались на представителя, теперь его функцию вербовки новых клиентов выполнял по поручению общества свой же служащий. Этим путем общества приблизились к публике, получили возможность ближе познакомиться с ее вкусами и легче удовлетворять их. Известно, что такую систему сбыта ввела впервые в Германии всеобщая компания электричества, и что в создании этого нового типа промышленно-коммерческой организации больше всего поработал Феликс Дейч. Старые фирмы лишь постепенно перешли на новую дорогу. «Сименс» и «Гальские» Долгие годы считали себя слишком важной фирмой, чтобы бегать за покупателем, как они выражались, пока, наконец, директор «Берлинер» не ввел новых начал ведения дела и не занял таким образом опять первого места, с которого их выбила была всеобщая компания электричества. Этот случай характерен, так как можно сказать, что с ним наступает момент – когда евреи проникают в обширную область товарного производства и товарного транспорта, подобно тому, как они уже раньше проникли в область биржевой торговли, денежного и кредитного дела. Я не хочу этим сказать, что с этого момента лишь начинается история евреев как промышленников. Это было бы очень странно, так как есть большая вероятность предполагать, что уже с самых зачатков капиталистического производства, евреи также участвовали и в нем. Ведь капитализм по своей внутренней сущности означает не иное, как разложение хозяйственного процесса на его два элемента – технику и коммерцию. Причем последнее доминирует над первой. Вероятность говорит и за то, что капиталистическая промышленность с самого начала дала евреям возможность проявить особенности своего характера, хотя вначале эта возможность была не так благоприятна, как стала с течением времени. И на самом деле в течение всей ранней капиталистической эпохи мы повсюду встречаем евреев в качестве промышленников, а часто и в качестве первых капиталистических предпринимателей в отдельных отраслях промышленности. В одном случае они являются основателями табачной промышленности в Мекленбурге, Австрии. В другом – основателями винокуренных заводов в Польше, Богемии. В одном случае мы встречаем их в качестве фабрикантов кожевенных изделий во Франции, в Австрии. В другом – в качестве фабрикантов шелка в Пруссии, Италии, Австрии. То они производят чулки, гамбург, то зеркальное стекло, фюрт. или крахмал, Франция, или же бумажную материю, Моравия и так далее. Почти повсюду они являются основателями конфекционной промышленности и так далее. Из собранного мною материала я мог бы привести еще целый ряд других доказательств в пользу того, что евреи в течение XVIII и в начале XIX века участвовали в капиталистическом производстве. Но подробное изложение этой стороны еврейской хозяйственной истории кажется мне нецелесообразным, потому что она, как я полагаю, не содержит в себе ничего специфически еврейского. Евреи, благодаря тем или иным историческим случайностям, были втянуты в данную отрасль промышленности, которая, вероятно, и без них развелась бы тем же путем. В одном месте положение евреев в качестве помещичьих агентов в Польше-Австрии толкает их на путь винокуренных заводчиков, В другом, их роль при дворе доставляет им табачную монополию. В большинстве случаев их функции торговцев делает их передатчиками в домашней ткацкой промышленности. Но это превращение из торговцев пряжей в ткацких промышленников совершалось так же часто, если не чаще, и с нееврейскими коммерсантами. Мы, следовательно, и в данном случае не можем констатировать какой-либо специфической еврейской черты. Исключительно еврейской специальностью была торговля старым платьем, из которой развелась торговля новым платьем, поведшая за собой возникновение конфекционной промышленности, но создающиеся таким образом причинная связь или слишком внешнего характера, чтобы можно было в применении к ней говорить о еврейском влиянии, или входит в период развития, на который я хочу указать. А именно нужно отметить, что роль промышленников евреи начинают играть лишь с того момента, когда процесс коммерциализации всецело охватывает товарное производство и товарный транспорт. Следовательно, с того времени, как капитализм в своем чистом виде овладел и этими сферами, то есть когда отличительным признаком стало так сказать, техническая бесцветность предпринимателя. Все более вырисовывающаяся особенность нашей промышленности в том и состоит, что ее руководители могут в каждую данную минуту менять поле деятельности без ущерба для их талантов и способностей. Это происходит именно потому, что все осадки технических особенностей отпали, и осталось только чистое золото коммерческо-капиталистической универсальности. Только с этого времени можно часто наблюдать, как какой-нибудь предприниматель Начинает свою деятельность с кожи и кончает железом, после того, как он предварительно прошел уже, скажем, через спирт и серную кислоту. Предприниматель старого стиля еще носил на себе отпечаток своей специальной отрасли деятельности. Новый тип предпринимателя, напротив, совершенно бесцветен. Нельзя себе представить, чтобы Альфред Крупп, Борзик, Вернер, фон Сименс производили что-нибудь иное, чем литую сталь, машины и электрические продукты, или чтобы Мейер заведовал не северо-германским Ллойдом. Но если бы Ратенау, Дейдж, Арнольд, Фридлендер, Баллин завтра обменялись своими должностями, их продуктивность едва ли бы от этого много пострадала. Благодаря тому, что все они коммерсанты, случайные поприще деятельности для них безразлично. Эту мысль можно формулировать также следующим образом. Христианин начинает свою карьеру с техника, еврей – с камевояжора или приказчика. Было бы очень хорошо точно установить размер участия евреев в промышленности, но для этого у нас нет необходимых источников. Приходится довольствоваться правилами, приблизительными выкладками, например, вычислить количество евреев-директоров и членов наблюдательных советов и их процентное отношение к общему числу тех же лиц. Очевидно, конечно, что такие вычисления не блещут совершенством. Не говоря уже о том, что иногда бывает трудно установить, евреи ли данное лицо или нет, голая цифра никогда не может служить основанием для выводов о влиянии. Кроме того, надо иметь в виду, что именно должности членов наблюдательных советов замещаются в зависимости от всякого рода соображений, не только чисто деловых, и что в очень многих учреждениях существует тенденция не сажать евреев на места руководителей дела. Таким образом, цифры представляют собой лишь минимум еврейского влияния. И, несмотря на все это, я привожу здесь цифры, любезно извлеченные для меня из последнего ежегодника немецкой акционерной промышленности Артуром Левенштейном. Я беру цифры лишь для главных отраслей промышленности и располагаю их в убывающем порядке процентного участия евреев. При этом для электрической промышленности взяты все фирмы с капиталом в 6 миллионов марок, горнозаводской, суперфосфатной и химической промышленности 5 млн. марок и для машиностроительной и текстильной 3 млн. марок. Таблица. отрасли промышленности, число директоров, из них евреев в процентном отношении. Кожевенная и каучуковая промышленность 31,5%. Металлургическая промышленность – 25%, электрическая – 23,1%, пивоваренная – 15,7%, текстильная – 13,5%, химическая – 13%, горнозаводская – 12,8%, машиностроительная – 12,2%, суперфосфатная – 11,1%, цементная, древесная, стекольная и фарфоровая промышленность – 7%, итого в среднем 13,3%. Следующая таблица. Число членов наблюдательных советов, из них евреи в процентном отношении. пивоваренная промышленность 31,5%, металлургия 30,7%, цементная, древесная, стекольная и фарфоровая промышленность 29,9%, суперфосфатная 29,4%, кожевенная и каучуковая 28,6%, электрическая 26,8%, Горнозаводская 23,9%, химическая 22,8%, машиностроительная 21,4%, текстильная 13,5%, итого в среднем 24,4%. Что же, велико или нет участие евреев в указанных отраслях промышленности просто в цифровом отношении? На мой взгляд, чудовищно велико, если только рассматривать одни цифры, те, что приведены выше, то есть минимальные цифры. Ведь надо иметь в виду, что эта часть населения Германии, занимающая 1 седьмую всех директорских постов и 1 четвертую всех мест членов наблюдательных советов в промышленных учреждениях, составляет среди общего населения страны ровно 1 сотую.